Глава 13. Не, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Дикарь, который рассматривал вражеские укрепления через оптику визора одного из скаутов, был полностью согласен с мнением сенса. Фортификационные оборонительные сооружения, устроенные внешниками на подходах к Бамбуубежу, ещё вызывали уважение. Окопы со стрелковыми ячейками, противотанковые рвы и бетонные ежи Несколько основательных дотов с торчавшими из бойниц стволами автоматических турелей. Минное поле и заграждение из Ягазы. Словом, судя по проделанной работе, экспедиционный корпус решил обосноваться тут всерьез и надолго. «Знаешь, это уж слишком смахивает на ловушку. Мы вырезали кучу народа, сбили несколько беспилотников, танк подорвали в конце-то концов. А тут...» Тишина и покой, как в заповеднике. Дикарь, тщательно осматривавший окрестности в мощную оптику, лишь оставалось согласиться с ним. Укрепления были пустыми, будто все вымерли. Да, оборона внешников внушала уважение, даже с учётом отсутствия противника на постах, двум бойцам тут ловить абсолютно нечего. Вот только у него была на руках козырная карта, которую он планировал разыграть прямо сейчас. «Это определённо ловушка, друг мой, и именно поэтому нам стоит туда идти». Там-там, услышав это, лишь удивлённо хмыкнул в ответ. «И как ты собираешься это сделать? При полном параде под звук и фанфар войдёшь прямо через главный вход? То-то комитет по встрече обрадуется, долго ждать не придётся». «Нет, конечно, я ж не псих какой. Как сказал один умный человек...» Нормальные герои всегда идут в обход. Сенс снова хмыкнул в ответ, но на этот раз уже с ноткой иронии. Если ты не заметил это место, долбаный бункер, и у него, как у любого нормального бункера, всего одна дверь. Вон та здоровенная стальная герма. Об неё разве что голову расшибить. Тут опять такие со словами Сенса было сложно не согласиться. Единственное, что внушало дикарю кое-какую уверенность в успехе штурма и на что он делал ставку, это то, что на укреплениях вообще не было бойцов, разве что парочка тяжело бронированных охранников стояла непосредственно перед тяжелым гермозатвором, контролируя окрестности. Похоже, военный чин, который руководил этим объектом и впрямь отправил большую часть находившихся в его распоряжении сил в карательный рейд. Видимо, захват экспериментальной техники для него и впряме имел очень высокий приоритет. Не всех, разумеется, по головному, если только он не круглый идиот. Какое-то количество бойцов внутри, так или иначе имеется. Но их определённо должно быть сильно меньше, нежели обычно. И сейчас это открывало окно возможностей для их отчаянной парочки. Оставалось лишь решить, как грамотно это окно использовать. Да, внешники определённо знали о том, что неизвестные личности на захваченной бронетехнике имеют наглость чинить расправу над мурами и бойцами экспедиционного корпуса. И да, они наверняка догадывались, что эти неизвестные личности заявились на их кластер не просто так. Рано или поздно явятся и к дверям бункера. Поэтому с очень высокой гарантией на той стороне гермоворот, даже если дикарюс там-тамам удастся их вскрыть. Их встретила рава радостных парней в дыхательных масках, вооружённых до зубов. Но к счастью для их отбитой парочки, внешники использовали в качестве основы для своей подземной лаборатории советское бомбоубежище. А строительная промышленность в СССР, как и любая другая, подчинялась системе ГОСТов настолько, что это порой доходило до абсурда. Наглядным подтверждением этому факту могли послужить типовые панельные девятиэтажки, ряды серых коробок, которых с одинаковым успехом можно было встретить как где-нибудь под Красноярском, так и в пригороде Варшавы, Бухареста или любого иного города из стран Восточного блока. Дикарь в годы своей непоследливой молодости страстно увлекался диггерством. И в силу своего увлечения, оползал немало советских бомбоубежищ, поэтому худо-бедно был знаком с их плановым внутренним устройством. Оставалось лишь уповать, что в мире, откуда сюда попал этот бункер, госты не слишком отличаются от таковых на его родной планете. Видишь этот невзрачный сарайчик в километре от главного входа? Он передал сэнсу планшет, на котором отображалась сильно увеличенная картинка небольшого строения. Зуб даю, там находился вход в вентиляционную шахту этого бомбоубежища, когда этот бункер ещё им был. Любые подземные помещения должны вентилироваться, иначе жителей этого замечательного сооружения ждёт медленная и мучительная смерть от асфиксии. Также там должны быть технические выходы для обслуживающего персонала. Фильтры, защищающие внутреннюю среду от радиоактивной пыли, полагается регулярно чистить. так сказать, в избежание нехороших экстэсов. И если я прав, то мы этот чёрный вход вполне можем использовать под свои нужды. Там там с сомнением посмотрел на картинку на экране планшета, потом перевёл взгляд на дикаря. Ты уверен? Тот пожал плечами в ответ. Процентов на 80, а то и на все 90. Конечно, есть вероятность, что внешники замуровали все левые лазейки наглухо. Но пока не проверишь, наверняка этого не узнать, верно? Ну, допустим, ты прав, и там действительно есть эта самая вентиляционная шахта. Ты же не думаешь, что внешники обошли своим вниманием такую откровенную уязвимость? Это был бы идеальный для нас вариант. Но да, в такое счастливое стечение обстоятельств я не верю. Но для придания дополнительного веса своим словам, он поднял указательный палец вверх. Во-первых, они вряд ли всерьёз рассчитывали, что кто-то когда-то решится штурмовать эту лабораторию. Во-вторых, у них сейчас должно быть маловато персонала, способного воевать, ведь большая часть их бойцов в данный момент гоняется за твоими друзьями по лесу. В-третьих, мы устроим акцию отвлечения внимания снаружи. В-четвертых, у нас на руках есть серьезный аргумент в виде боевых киборгов. И, наконец, в-пятых, совсем скоро к нам должна подоспеть подмога, разве нет? Когда, кстати, она там должна объявиться? Стронг пожал плечами, копируя недавний жест самого дикаря. Это же Улей, кто даст точную гарантию. Мы в режиме радиомолчания с того момента, как расстались с основным отрядом. Думаю, теперь уже можно и не прятаться. Даже если из лаборатории за секут переговоры, нам это уже вряд ли чем-то помешает. Заодно заставит этих утырков лишний раз понервничать в своём крысином гнезде. И это тоже сыграет нам на руку. Пусть сидят и потеют в ожидании неприятностей. Сенс, молча согласившись с его аргументацией, взялся за портативную армейскую радиостанцию. которую им вместе с номером радиочастоты для связи с другим отрядом Стронгов выдал на руки Кавказ. Там-там покрутил регуляторы частот рации, находя нужную, после чего щелкнул тумблером, переведя ее в режим вызова. «Береза, Береза, вызывает Кузнечик! Береза, ответь Кузнечику! Прием!» Минут десять его вызов уходил в пустоту эфира безо всякого отклика. Сенс удрученно вздохнул. Чертова та рядом, с ней никогда заранее не скажешь. Иной раз абонент словно в соседней комнате сидит, а иногда вообще хрен да кричишься. Но когда надежда на успешный сеанс связи уже начала постепенно угасать, им ответили сквозь шипение помех радиоэфира. Кузнечик, говорит берёза, как там у вас погодка? С погодой у нас всё в порядке, солнечно. Шашлыки уже готовы, пиво разгрузили. Теперь ожидаем вашего прибытия. Отлично, рада это слышать. У нас были небольшие трудности в пути, но сейчас всё в норме. Движемся в вашу сторону, как и договаривались. В течение полутора-двух часов будем на месте. Замечательно, тогда ждём вашего сигнала на подъезде. Замёта на Кузнечик. Конец связи. Там там снял наушники и выразительно посмотрел в сторону рейдера, на что тот ответил довольной улыбкой. Ладно, тогда у нас как раз есть запас времени на подготовку. Значит, смотри, план будет следующий. Добраться до небольшого сарайчика, обшитого кровельным железом, оказалось несложно, даже учитывая тот факт, что с дикарём в качестве эскорта двигались серые громадины хевиков, одетых в серую скорлупу композитной брони. А всё потому, что сперва обстановку разведывала сливающаяся с местностью тройка скаутов. Активный камуфляж делал их на фоне заросли кустов, заполонивших этот пустырь, под которым и расположилось облюбованное внешниками бомбоубежище, практически невидимыми. Конечно, пришлось попотеть, обходя десятой дорогой укрепления и минное заграждение, натыкнунные внешниками со стороны главного входа. Но те, когда разрабатывали систему заграждений, похоже, рассчитывали на то, что их будут атаковать исключительно со стороны кластера Тинучки. Поэтому всё веселье в виде автоматических турелей, ягызы датчиков движения и прочих радостей жизни было расположено на выходе из городской застройки. Дикарь же, пользуясь тем, что чернота на границе кластера была не сплошной, а пятнами, Вместе со своим воинством обошёл заграждение стороной и приблизился к выждённому предполагаемому входу в вентиляционную шахту с тыла. Пришлось изрядно поблуждать по кустам, дабы не вляпаться в пятна черноты, которые, казалось, постепенно захватывали и поглощали зелень и нормальную почву, превращая их в ониксовые кристаллические структуры, которые с печальным звоном осыпались, стоило к ним прикоснуться. Любая ошибка на этом этапе поставила бы крест на их плане. Чернота моментально уничтожила бы сложную электронику, которая были напичкана экзоскелетами и мозги биороботов. Но обошлось. И вот дикарь через планшет, передающий картинку с оптики киборгов, начал тщательно изучать почву вокруг нужного здания. Нёк сапёра его не подвёл. Ближние подходы к вентиляционному коробу были заминированы, благо обычными противопехотками и примитивными растяжками. Похоже, внешники такие решили себя обезопасить с тыла. Хотя человек, который минировал это место, явно и сам не верил в возможность того, что сюда полезет кто-то в здравом уме, потому что закладки были сделаны очень топорно, без особой фантазии и ухищрений. на подобие элемента низвлекаемости или двойного минирования. Вооружившись обрезками металлической проволоки, заменившей ему щуп и кусачки, взятыми из набора инструментов в одной из заброшенных машин, дикарь приступил к разминированию. Спустя ещё 20 минут, вытирая пот со лба, он начал грузить взрывоопасные подарки в свой рюкзак, который, кстати, благоразумно освободил от всего лишнего перед походом в бункер. спрятав излишки своего хабара в одном из кустов. Если выберется из этой авантюры, после заберёт с собой. Ну а если нет, тогда и переживать не о чем. Закончив наконец со всей этой вознёй, он дал своему воинству команду на проникновение в помещение, скрывавшее цель их вояжа. Один из хевиков подцепил мощным воронёным клинком Петлю с обычным навесным замком и резким движением вырвал ее из стены. Хрустнули болты, проходящие сквозь дерево. Дикарь замер, прислушиваясь к окружению. Но, похоже, все было тихо, поэтому странная группа под его командованием быстро скрылась внутри. Он оказался прав. Здесь находился оцинкованный округлый внушительный грибок воздухозаборника. Похоже, раньше он стоял на открытом воздухе, но впоследствии вокруг возвели это самое помещение. Покрутившись вокруг, Дикарь нашёл дверь, открывавшую доступ к вертикальной шахте. Для архивиков проход оказался узковат, но они с грехом пополам, скрутившись в три погибели, насколько позволял экзоскелет, смогли протиснуться на площадку, сваренную из рифлёного металла. и компактно распределились по ней, бухая по металлу обрезиненными подошвами. С этой площадки вниз, в таинственную и угрожающую темноту бетонного колодца, уходила лестница из загнутых буквой «С» арматурин, вмурованных в бетон и покрытых облупившейся красной краской. Судя по мощному притоку воздуха, всасываемого бетонной трубой, вентиляторы внизу работали вполне исправно. декер попал в некоторые затруднения. Если у скаутов не будет особых проблем, чтобы спуститься вниз по этой предназначенной для людей лестнице, то для хевиков это уже совсем не вариант. И их лапы и ноги, закованные в броню, слишком велики для подобных ступеней. Да и такой вес, перекладенный, вряд ли выдержит. Но вопрос разрешился благополучно. На элементах экзоскелета, располагавшихся на конечностях лотерейщиков, находились мощные электромагниты. Благодаря им они могли примагничиваться к стальным балкам, вмурованным в бетон, и таким образом спускаться вниз. Это даже вызвало у него некоторый заряд позитива. Спускающиеся лотерейщики, закованные в броню, походили на гигантских жуков, неуклюже карабкающихся вниз. Первыми спустились скауты Пол цоколя вентиляционной шахты представлял собой железную прилично проржавевшую решётку, под которой вращались лопасти гигантского вентилятора, приводившего в движение воздушные массы внутри бункера. Используя ноктовизоры на их шлемах, Дикаре смотрел на нижнюю площадку и не обнаружил там никакой угрозы. Похоже, сюда уже давно никто не заглядывал. В техническом помещении, примыкавшем к вентиляционной шахте, царило запустение. Убедившись, что вокруг все тихо, дикарь дал команду на спуск дуэта уцелевших в схватке с вражеским танком Хеви и, включив светодиоды налобного фонаря, полез вниз и сам. Глубина шахты была приличной. Она уходила вниз метров на 80. Подсвечивая себе фонарем, он сбился со счета, перебирая руками холодные на ощупь скобы из ребристой рифленой арматуры. Когда спуск закончился, руки порядком устали. Он дал себе пару минут на то, чтобы восстановить дыхание и успокоить пульс. Попутно оглядел помещение, в котором учутился. Похоже, это действительно противоатомное убежище, созданное для защиты населения на случай тотального ядерного конфликта. Уж больно глубоко закопались неизвестные строители подземного бункера. В период холодной войны таких убежищ по всему Союзу было создано довольно много, тогда на горизонте маячила реальная угроза атомной войны. К шахте примыкала небольшая бетонная коробка-шлюз, за ней находилось помещение с проржавевшими, облупившимися шкафами, в которых хранились запылившиеся свёртки с химзащитой. и серыми резиновыми противогазами, которыми, судя по всему, никто никогда не пользовался. В дальнем от шахты конце помещения находился толстый створ гермозатвора, перекрывший вход в глубины бамбукового убежища. Его электропривод был обесточен, но это не было серьёзной проблемой. На стене рядом с стальной плитой располагался порыжевший штурвал ручного подъёмника, а с физической силой у его команды не было проблем. крути себе, да крути. Дикарь сверился с наручными часами. До положенного срока оставалось совсем немного времени. Он использовал его, чтобы проверить свою амуницию. Разложил гранаты по подсумкам, подогнал разгрузку, чтобы длинные нестандартные магазины к отбойнику располагались в ней удобно и не мешали передвигаться. Проверил патроны в своём пистолете-пулемёте и АКС. Пока есть возможность, он бы предпочел действовать тихо, поэтому изначально будет применять только бесшумное оружие. Конечно, его рано или поздно засекут, это лишь вопрос времени, но до этого момента он постарается не создавать лишнего шума. Заодно проверил состояние своего воинства. Тут все было не очень позитивно. И скауты, и хевики основательно посадили собственные батареи, К тому же прилично потратились боекомплектом. Особенно это касалось тяжеловесов. Тем пришлось поработать в качестве зенитных турелей, сбивая назойливые беспилотники внешников, что само собой подразумевало перерасход патронов. Заряд батареи киборгов колебался от 20 до 50%. Здесь тоже ситуация обстояла хуже именно с танками. Они потратили целую прорву энергии на работу электромагнитов, пока спускались вниз по вентиляционной шахте. Да и вообще, в силу большего веса нагрузка на батареи в их случае была значительно выше. Дикарь заменил два самых разряженных аккумулятора на запасные энергоячейки, доставшиеся ему от уничтоженных биороботов. Лучше сделать это сейчас, пока есть время и вокруг тихо. Будет неприятно, если его основные боевые единицы, на которых он сделал ключевую ставку, предстоящим захватом бункера. Замрут неподвижно в разгар боя из-за убитых в ноль батареек. Дикарю лишь оставалось скрестить пальцы в надежде, что имевшегося в них заряда будет достаточно для осуществления того, что он задумал. Иначе он останется один на один с персоналом лаборатории, и в таком случае надеяться на благополучный исход этой авантюры не приходится. стрелки на его часах достигли нужной отметки. Он тяжело вздохнув напоследок, взялся за рукоятку подъёмного механизма. Теперь всё зависело лишь от его удачи и сноровки. Скрепя заржавевшими деталями, тяжёлый створ гермозатвора медленно поехал вверх. Как только щель между полом и стальной плитой достаточно расширилась, он выдернул из разгрузки пистолет и перекатился внутрь. Лихорадочно вертя головой, чтобы пучок света из налобного фонаря светил куда нужно и, тыкая в затемненные углы комнаты стволом АПСа с навинченной на него трубой глушителя, он осмотрелся. Здесь тоже было тихо. Помещение повторяло то, что находилось снаружи гермы. Те же шкафы с химзой и противогазами – тоже запустение. Хотя здесь уже заметно, что сюда иногда заглядывают люди. Время. На полу нет толстого слоя вездесущей пыли. Проверив двери, он вновь взялся за штурвал подъёмника, только в уже с этой стороны, расширяя проход настолько, чтобы его войенство могло наконец проникнуть внутрь бункера. Спустя минуту внутри стало довольно тесно. Киборги заняли всё свободное место своими громоздкими тушами. Джека, стараясь унять бешено стучавшее сердце, подёргал рукоятку ржавой двери, ведущей в следующее помещение. Она закономерно оказалась заперта. Впрочем, это даже препятствием не назвать. Пинок ногой танка выбил крепление замка, дверь распахнулась во всю ширь. За ней оказался длинный широкий коридор, заставленный непонятными агрегатами под брезентом и тёмно-зелёными деревянными ящиками. Похоже, это место внешники использовали как склад, а возможно, и те, кто был тут до них. И хорошо, потому что тут явно не было ни души. Приказав скаутам активировать камуфляж, который они отключали на время спуска в шахту, дабы сэкономить заряд батарей, он отправил их на разведку. Наблюдая за их действиями через камеры, фильтры ноктовизора выдававшие сюрреалистичную серо-зелёную картинку, Он направлял и корректировал через терминал действия кибернетических солдат. Коридор оказался безопасным, хотя от него в стороны отходили боковые ответвления, но там тоже находились заброшенные помещения. Склады, технические комнаты и казармы, заставленные жалами двухъярусными кроватями и всяким хламом, так что оттуда гостей ждать не стоило. Зато они пожаловали, когда разведка была закончена. Чуткий слух дикаря уловил скрип заржавевшего дверного замка. Кто-то вставил ключ в замочную скважину двери, находившейся в дальнем конце коридора, и, похоже, сообщавший этот заброшенный закоулок бамбукового убежища с другими помещениями. Дав команду скоотам затаиться в заброшенных казармах, среди завалов разнообразной рухляди и прикинуться ветхошью, Декер пригнулся за одним из ящиков в коридоре и принялся слушать. Спустя десяток секунд тот, кто воевал с дверным замком, наконец справился с ржавым механизмом, дверь распахнулась внутрь. Под потолком зажёгся редкий, прерывающийся ряд тусклых ламп аварийного освещения. Через дверной проём в коридор проникли три фигуры в тяжёлой экипировке бойцов экспедиционного корпуса. Он уже видел такую броню на солдатах, охранявших входные гермоворота. Она заметно отличалась от стандартного облачения внешников, которое носили, к примеру, охранники конвоя. Те ходили в среднем бронежилете третьего класса защиты, простых ливчиках, разгрузках под магазины и гранаты и в облегчённых тактических шлемах. Солдаты, проникшие в заброшенный тоннель, были облачены в солидно выглядевшую бронеразгрузку Явно не меньше пятого класса защиты, если судить по их виду. Плюс на их головах покоились тяжёлые бронированные шлемы с пуленепробиваемым подъёмным забралом, в совокупности делавшие их похожими на пузатых байкеров. Весила эта амуниция явно весьма прилично даже с первого взгляда, и, возможно, именно по этой причине простые пехотинцы её не носили. Она должна серьёзно ограничивать их подвижность своим весом. то насколько успешно его новое оружие будет дырявить эту тяжёлую броню, ему ещё предстоит выяснить. Поэтому он решил не рисковать и разобраться с этими бронированными колпаками руками скаутов. Благо их винтовки за счёт роторного глушителя давали минимум звука при выстреле, а запредельно мощный боеприпас вряд ли даст шансы вражеской броне. Разведчики внешников между тем обшаривали потайные углы коридора, и боковых помещений лучами фонарей, установленных на автоматах. Двигались они при этом довольно профессионально, прикрывали и страховали напарников, делая это автоматически. То бишь, их неплохо натаскали на бой в узких помещениях. Картинка, выдаваемая камерой, вполне могла бы служить наглядным пособием для обучения новичков этой дисциплине. Следовательно, шутить с этими ребятками явно не стоит. Надо глушить их быстро и сразу, иначе они вполне могут успеть поднять шум и доставить им этим целую кучу неприятностей. Он раскидал пометки на силу этих врагов, распределяя их между киборгами, дабы те загасили всех трёх вторженцев одновременно. Внешники продолжали не спеша продвигаться вглубь галереи. Они не заметили скрывающихся в тенях технических помещений скаутов со включенным активным камуфляжем. И двинулись дальше, постепенно приближаясь к укрытию дикаря. Тот дал команду своим разведчикам на сближение с целями и привёл в боевую готовность дуэт Heavy, скрывавшихся в шлюзе на этой стороне на случай непредвиденных обстоятельств. Если дела примут неожиданный и неприятный оборот, эти парни решат любые проблемы самым кардинальным образом. По облупившимся стенкам коридора метались причудливые тени. Адбрасываемые разнообразные рухлядью в свете фонарей приближающихся врагов. Спустя ещё несколько секунд ухо Рейдера уловило переговоры противника, гундосившего из-под дыхательных масок. Благодаря знанию английского Дикарь с лёгкостью разобрал, о чём трепались внешники. Эй, Зэт, какого чёрта мы тут делаем? Сам же видишь, тут всё заброшено и покрыто слоем пыли. Его грубо одёрнул хриплый голос другого бойца. Заткнись, Ренэ. Ну серьёзно, Капрал, какого хрена мы тут забыли? Сработал датчик давления. Сержант сказал, что нужно проверить этот шлюз. Вот поэтому мы идём и проверяем, всё ли тут в порядке. Понял? Не слышал разве, что у нас пропал конвой, а теперь ещё и нарушен периметр. А теперь сделай одолжение, закрой свой болтливый рот и смотри по сторонам. Да говорить он не успел. Крупнокалиберная пуля Раздробила ему шейные позвонки и разбила дыхательную маску, заляпав пол кровью. Та же судьба постигла его болтливого коллегу. Скаут попал ему в затылок. Тяжёлый шлем внешника обзавёлся двумя аккуратными круглыми отверстиями сзади и спереди. А вот третьему, хранившему молчание бойцу, повезло. Пуля срекошетила от его шлема и с противным визгом вспорола бетонную стенку. Джикар прячущийся за углом, дабы не попасть под дружественный огонь, увидев, что третья цель избежала уничтожения, выхватил ПС ирванул ко глушённому противнику. Человек на полу пребывал в суровом нокауте, что в принципе неудивительно. Даже удар вскользь от рикошетившей от шлема крупнокалиберной пули должен быть очень серьёзным, ведь та обладала не слабой кинетикой. Прицелившись из пистолета, он всадил пулю под забрало шлема последнего врага, разворотив ему подбородок и окрасив обзорное стекло красным. Прислушался. Грохот попадания и рикошета в бетон вышел внушительным. Его вполне могли услышать другие враги. Но, к счастью, не услышали. Поэтому, успокоившись, он принялся таскивать ещё тёплые трупы в одно из подсобных помещений. В этом не было особо много смысла, учитывая кровавые разводы, оставшиеся на полу после волочения мертвецов. Но дикарю так было спокойнее. Уединившись, он принялся за мородёрку. Бойцы, охранявшие подземную лабораторию, как уже было сказано ранее, оказались экипированы не в пример лучше солдат внешнего периметра, не говоря уже про муров. К тому же один из убитых скаутами внешников обладал поистине богатырским телосложением, поэтому его амуниция вполне подходила ему по размеру. Для начала Дигар полностью разделал покойника, освободив его от всего снаряжения, дабы то не испачкалось в крови. Он оделся в форму внешника, заменив ею убогие тряпки, взятые им в деревне, где ему пришлось воевать с дронами. Тактический костюм, выкрашенный в бело-серый цифровой камуфляж, Определённо выигрывал в качестве и удобстве в ужалких затасканных лохмотьях, напелённых им на себя от безысходности. К тому же, форма врага даст ему дополнительные шансы сбить противника с толку. У декоря всегда будет преимущество, ибо любой противник в полосатой форме для него враг, а вот им придётся осторожнее чуть в бою, дабы не подстрелить по ошибке своих соратников. Дальше Дикарь реквизировал Plate Carrier Мертвеца с комбинированной с разгрузкой. Этот вариант, включающий в себя бронепластины и дополнительно армированный кевларом, значительно превосходит его РПСку по защите и функционалу. Клапаны на нём сделаны под длинные магазины от Бойника, те не болтаются, как в его ремённо-подвесной системе, где гнёзда сделаны под более короткие и широкие магазины. К тому же на нём всё ещё есть противопульный бронежилет скрытого ношения, который вместе со вновь приобретённой бронеразгрузкой обеспечит ему очень неплохую защиту от пуль и осколков. Да, у него есть дар, который способен защитить его практически от любой подобной угрозы, как и его форсированная регенерация, что может за пару секунд залечить раны, которые гарантированно уложат любого другого иммунного. После того, как дары Улья вновь активировались, Дигар понял, что его способности серьёзно усилились из-за приёма белки. Однако дары он включает лишь в критических ситуациях, а внезапный выстрел или бросок гранаты вполне способен застать Дигаря врасплох. И вот в таких нештатных ситуациях хорошая противопульная и противоосколочная защита будет крайне полезна. Помимо бронежилета, Дикарь забрал с трупа один из отбойников, заменив им свой. На трофейном был установлен пантовитый голографический прицел, передняя рукоять и тактический фонарь, совмещённый с целеуказателем, в отличие от его стокового автомата, не имевшего абсолютно никакого дополнительного обвеса. Также он напялил на свои лапы тактические перчатки без пальцев со вставками из армида и жёсткого пластика. призванными защищать кисти рук. Костюм дополнили налокотники и наколенники, своими крепёжными ремнями обтянувшие суставы рук и ног дикаря. Ботинки и шлем он решил оставить свои. Чужая обувь вполне могла ему намазолить ноги, а его ботинки обношенные и проверенные в деле. К тому же на тяжёлых глухих шлемах охраны бункера не было встроенных активных наушников, сразу сделав их не актуальными для него. пистолеты охраны также решил не брать. Они были довольно тяжёлыми и использовали тот же калибр, что и отбойники, что делало их не очень выгодными в эксплуатации. К тому же, у него уже был АПС, снабжённый довольно качественным глушителем. Так что Рейдер лишь ограничился сбором гранат и всех магазинов к пистолетам и автоматам. Патроны для такого оружия он вряд ли найдёт у торговцев. Так что стоило запастись ими впрок, пока была такая возможность. Последним трофеем, попавшим ему в руки, оказался пластиковый прямоугольник ID Капрала, бывшего старшим в этой троице. Карточка из сине-белого пластика с фотографией, званием и именем покойного, похоже, была ещё и картой доступа к системе безопасности бункера. Пока он заканчивал с мародеркой, скауты отправились на разведку помещений, откуда пришли бойцы внешников. Очень скоро полосатые хватятся пропавшей группы, поэтому стоило использовать оставшееся в его распоряжении время с пользой. Они наткнулись на створ раздвижных герметичных дверей, бывших, судя по их виду, явным новоделом и установленных уже нынешними хозяевами бункера. Похоже, за ними начиналась территория, уже основательно освоенная внешниками под свои нужды. Призвав за собой затаившихся в шлюзе у вентиляционной шахты хевиков, дикарь двинулся к заблокированной двери. Нужно было поторапливаться. Но стоило ему приблизиться к шлюзу, отделявшему его от цели, перед ним возникло другое неожиданное препятствие. Заглючил терминал управления киборгами. Планшет в его руках несколько раз моргнул, картинка с камер железных дровосеков зависла. Девайс продемонстрировал ему крайне неприятную надпись: Access denied. От вида которой сердце Дигаря моментально ушло в пятки, а лоб покрылся испариной. Он потряс серую коробку устройства в надежде, что-то отглючит, не оставляя его запертым в глухом бункере наедине с неизвестным количеством врагов. Но связь не только не наладилась. Замершие со ледяными столбами киборги внезапно пришли в движение. Хиви заняли осадное положение и разложили турели, а скауты просто и непринуждённо взяли рейдера на прицел своих винтовок. Волосы на голове дикаря зашевелились, в его черепной коробке за короткое мгновение пронеслось несколько десятков вариантов, с помощью которых он мог бы выйти живым и невредимым. из этой скользкой ситуации. Отбросив их все как маловероятные и несуществимые, он мрачно вздохнул и представил, как, наверное, сейчас веселится над его тупостью оператор внешников, держащий его на прицеле пушек биороботов. На место страха пришла дикая злоба на самого себя и собственную непомерную самоуверенность, сорвавшую ему планко после того, как он заполучил назад контроль над своими дарами. Вернее, над их улучшенными версиями. А ведь он всерьез поверил, что сможет практически в одиночку захватить этот чертов бункер. По делам, за отсутствие осторожности Улей карает быстро и без проволочек. Сейчас ему как раз придется расплатиться за собственную глупость и недальновидность шкурой. Между тем, пока Дикарь предавался процессу самобичевания, прямо перед ним произошло нечто совершенно необъяснимое. Кусок пространства вдруг начал приобретать очертания. В воздухе проступила и материализовалась фигура в боевом костюме весьма футуристического вида. Угловатая, состоящая из наслаивающихся друг на друга, словно черепица, матово-серых пластин, С явно видимыми тягами усилители экзоскелета. Острый, ребристый, словно гранёный драгоценный камень шлем с тремя выступающими вперёд зрачками окуляров визора, светившихся рассеянным аквамариновым светом. Фигура держала в руках такого же необычного вида оружие. Угловатая трёхствольная винтовка залпового огня с толстым цевьём толще, которого угадывались очертания чего-то очень похожего на гранатомёт. До дикаря, пребывавшего в абсолютном шоке от увиденного и растерянно рассматривавшего непонятную фигуру, возникшую подле него таким экстравагантным способом, дошло, что это был оптический камуфляж, только намного более продвинутый, нежели использовали скауты. И вообще ему в голову внезапно пришла мысль, что то, что он видит перед собой, очень похож на устройства узлов и агрегатов, применённых внешниками при создании киборгов. Словно они попытались сделать нечто похожее на то, что сейчас стояло прямо перед ним, но результат вышел значительно топорнее, лишь отдалённо напоминающий сверхтехнологичный оригинал. Пока конкретно офигевший от представшей перед ним картины солдата из будущего рейдер молча его рассматривал, тот подал голос, обрывая безобразно длинную паузу, повившую после его эффектного появления. Я буду очень признателен, если вы воздержитесь от применения оружия. Это приведёт к очень печальным для вас последствиям. Кроме того, я сейчас не желаю причинять вам вред. Несмотря на то, что голос говорившего звучал чётко и без каких-либо помех, Дикарь осознал, что звук идет из высококачественных динамиков, встроенных в шлем неизвестного. Еще он ухмыльнулся, про себя услышав в последнем предложении слово «сейчас». То бишь «сейчас» не желаю, но кто знает, что может произойти через пару минут. Еще удивляла необычная форма речи неизвестного – Тем не менее, у рейдера слегка отлегло от осознания того, что его не будут расстреливать на месте из крупнокалиберного оружия. Миротворятся с тебя так себе. Ещё до начала разговора берёшь собеседника на мушку. Диггер кивнул на вновь замерших неподвижно киборгов, продолжавших держать его на прицеле своего оружия. Его собеседник лишь легко пожал плечами. Рейдер обратил внимание на то, что его футуристическая броня совершенно естественно повторяет движения носителя, при этом не слышно никаких посторонних звуков, ни звук трущихся друг о друга элементов защиты, ни жужжание сервоприводов. Ощущение было такое, словно вместо тяжёлой экипировки, явно весившей не один десяток килограмм, тот одет в лёгкий комбинезон. Прошу простить меня за причинённое неудобство. Я предпочитаю минимизировать любые риски. В свою очередь, прошу заметить, что я не прошу вас бросить оружие на землю, лишь ограничиваясь просьбой воздержаться от его применения. Дикерх мыкнул, скопировал движение собеседника и тоже пожал плечами. Фигня вопрос. А если ты в меня не начнёшь стрелять? Я его все сделаю ведь что ничего неприятного между нами не случилось. И раз уж ты настроен поговорить, я для начала хотел бы понять, кто или что ты такое. Если вы намекаете на некоторое сходство между моим боевым костюмом и устройством этих кибернетических солдат, я буду вынужден вас огорчить. Я человек в большей или меньшей степени. в большей или меньшей степени это как прикажешь понимать. Это значит, что мой организм всё же несёт некоторые модификации, как генетические, так и кибернетические, но их процент относительно общего объёма биологических тканей тела недостаточен, чтобы меня можно было назвать киборгом в полном смысле этого слова. Что же, несказанно рад слышать, что говорю с живым человеком, а не шевелящейся железкой. Динамики костюма издали звук, отдалённо напоминающий лёгкий смешок, после чего неизвестный продолжил. Что же до того, кто я такой, думаю, проще всего будет сказать, что такие как вы обозначают подобных мне термином нольт. В тишине заброшенной технической галереи бункера, некогда бывшего советским атомным бомбоубежищем, раздался отчётливый звук свалившейся на землю челюсти окончательно выповшего в осадок декора. Молды, сверхтехнологичная развитая раса, занимавшая верхушку в пищевой пирамиде среди всех внешников Стикса, полумифические существа возможности, которых считались едва ли не безграничными. Одни из немногих гостей Улья из внешних миров, которые не охотились за ливером, реальные цели пребывания которых в Стиксе оставались тайной, скрытой за завесой домыслов и догадок. Не терпевшей никакого стороннего присутствия на своих кластерах, судя по информации, которую удалось найти Дигарю Они безжалостно уничтожали любого, кто без спроса проник на их территории. По тем же обрывкам противоречивой информации их бойцы, обряженные в ультратехнологичную экипировку и катающиеся по кластерам на технике, место которой в фильмах про далёкое будущее зачастую просто игнорировали простых имонных во время своих рейдов в глубины улья. Если тени проявляли агрессию и не мешали нолдам заниматься своими делами. Загадочные нолды, которые практически никогда не вступали в контакты не только с имунными, но и с другими менее развитыми внешниками, а порой уничтожавшие отдельные группировки последних, руководствуясь какими-то своими неизвестными задачами и принципами. А те описанные случаи контактов между нолдами и рядовыми жителями Стикса, о которых ему довелось прочитать в методичках и на флешках в номере 1, или услышать из уст других рейдеров, звучали так фантастично, что вызывали лишь недоверчивую улыбку. И вот одно из этих полумифических существ стоит прямо перед ним. То, что это действительно нолд, а не кто-то, кто пытается им прикинуться, было очевидно. Слишком уж совершенная техника и оружие. Футуристическая винтовка и не менее футуристический боевой костюм незнакомца говорили сам за себя. Кроме того, помимо перехвата управления над кибернетическими солдатами, выполненного Нолдом быстро и элегантно, наглядно подтверждавшего эту мысль, Дикарь умудрился заметить в неверном свете аварийных ламп несколько микроскопических дронов размером не больше мухи с едва уловимым даже его тонким слухом жужжанием паривших в воздухе неподалёку от своего хозяина будь у него зрение и слух похуже он бы их скорее всего и вовсе бы не заметил либо принял бы за обычных насекомых и так господин Нолт и чем же я могу быть тебе полезен Фигура в боевом костюме немного сменила позу таким образом, чтобы стволы винтовки теперь смотрели вниз и в сторону, намекая на отсутствие желания у Нолда конфликтовать или угрожать. «Я наемник, сейчас нахожусь в процессе выполнения задания, и мои цели во многом совпадают с вашими, так что я полагаю, мы можем заключить временный взаимовыгодный союз». Джикарв в ответ на это лишь иронично хмыкнул. Глядя на твою экипировку и то, как быстро ты у меня забрал управление над этими весёлыми парнями, он кивнул головой на замерших статуями киборгов. Я начинаю сильно сомневаться, что могу быть для тебя хоть сколько-нибудь хорошим подспорьем. Кроме того, что же это за задание такое, которое привело тебя в тайную лабораторию полосатых? Он смотрел в переливающиеся мягким зеленовато-синим цветом окуляры визора Ноулда под безразличным взглядом которых он ощущал себя бактерией на стеклянной полочке микроскопа и пытался понять, что же за человек скрывается за ними, если он, конечно, вообще человек. Поскольку его лицо скрыто, прочитать эмоции своего собеседника можно было лишь невербально, с помощью языка тела. Информация это давала мизер, жестикуляция Нолда не сказать, чтобы была богатой, но лучше уж так, чем совсем никак. Как я уже говорил раньше, я предпочитаю минимизировать любые риски, которыми без того пресыщена моя профессия. И наш временный союз как раз поможет мне в этом. Вам же он поможет выбраться отсюда живым и относительно целым. «Относительно?» «Разумеется. Я не могу гарантировать вашу безопасность и выживание. Да вы и сами это прекрасно осознавали, когда полезли в это убежище в одиночку». «Резонное замечание. Что же касательно моего задания, я не могу раскрыть все его конфиденциальные подробности. Но если вкратце экспедиционный корпус «Вега» заполучил в свои руки технологию, которая им не принадлежит. Поэтому мой анониматель хочет, чтобы они её лишились, а вместе с ней и всех наработок, которые успели сделать по этой теме. Дикарь обвёл рукой окружавших его железных дровосеков. Под технологией ты подразумеваешь вот это вот? Голова Нолда в угловатом шлеме едва заметно кивнул в ответ. В том числе Мне ещё предстоит выяснить, как много они успели утащить из того, что трогать им определённо не стоило. Ладно, с этим разобрались, но я всё ещё не понимаю, чем я могу быть для тебя полезным. Из динамика шлемофона вновь донёсся едва уловимый звук, очень похожий на лёгкий смешок. Вам не к лицу ложная скромность, уважаемые дикари. Мы оба знаем, что с вашей подачи За последние несколько дней в этом регионе улья произошли серьёзные перемены. И глядя на то, с какой настойчивостью вы проникли сюда, могу предположить, что это лишь начало. Говоривший жестом прервал уже готовую сорваться с губ дикоря фразу. Да, я некоторое время наблюдал за вами, так что немного в курсе вашей биографии, ни к чему удивляться. Очень интересно. И как давно я под наблюдением у Нолдов? Не обольщайтесь, это был лишь мой личный интерес, и то лишь потому, что вы вмешались в ход моего задания. Это каким же интересным образом. Я должен был устранить всех участников этого неприятного инцидента. В виде непонимания рейдера Нолту уточнил. Кражу технологий я имею в виду. Его инициатором был небезвестный вам Третон. В его руки попала информация, которой он не должен был обладать ни при каких обстоятельствах. Он этой информацией воспользовался, причём весьма продуктивно, передав её в руки своих нанимателей. В результате его действий мы с вами находимся тут. Да-да, не нужно удивляться. Я должен был ликвидировать самого Третона и некоторых его подручных, дабы в будущем избежать повторения этого прискорбного события. но вы меня опередили, так что я в некотором смысле вам обязан. И того, моё предложение построено целиком и полностью на прагматизме. Я знаю, на что вы способны и уверен, что вы будете мне полезны, а вы в свою очередь получите из нашего временного союза свою выгоду. До декаре только сейчас дошло. За что же именно Третон получил свою белую жемчужину, доставшуюся в итоге именно ему? Он видел разрозненные обрывки воспоминаний лидера чертей, но тогда, не обладая полной информацией, не смог связать все ниточки воедино. Но зато сейчас картина сильно прояснилась. Вот оно что. То есть, если я правильно понял, «Ты и твои наниматели хотите зачистить это место от всего персонала, а заодно уничтожить все плоды их труда, верно?» «Именно так». «А для меня будет гарантия, что по окончании ты и меня не зачистишь точно так же». «Зачем мне это делать?» Дикарь неопределенно пожал плечами. «Ну, типа, знаешь, прости, Билли, ты слишком много знал». Теперь смешок Нолда стал вполне отчётливым. Я всегда выполняю взятые на себя обязательства, так что вам не стоит переживать на этот счёт. Ага, только ты пока никаких обязательств на мой счёт на себя не взял, а лишь сказал, что не можешь гарантировать, что я выберусь отсюда живым. Должен отдать должное вашей наблюдательности. Хорошо, я обещаю, что от моих рук вы не погибнете. Более того, я постараюсь сделать так, чтобы вы выжили. Так лучше. Откуда мне знать, что эти слова не окажутся враньём? Нольд сделал резкое движение, в котором отчётливо читалось раздражение. Его первая яркая эмоция с начала этого весьма странного разговора. Как я уже сказал, я наёмник. Для человека моей профессии репутация дороже золота. и даже самой жизни. Я всегда выполняю свои обещания и взятые на себя обязательства, а также довожу контракты до исполнения любой ценой. К тому же, повторюсь, я в некотором смысле вам обязан. Что-то такое было в его словах, что заставило дикаря сразу же ему поверить. А ещё было заметно что даже намёк на то, что Нолт может лгать, сильно того раздражает. Рейдер сделал себе зарубку в памяти на этот счёт. Ладно, с этим понятно, тогда у меня ещё пара вопросов касательно нашего возможного сотрудничества. Что станет с самим этим местом после того, как ты выполнишь свой контракт? Внешник пожал плечами. Сам бункер мне ни к чему, после того как я почищу тут всю грязь, можете его забирать, если он вам нужен. Дикарь удовлетворенно хмыкнул в ответ. Если всё сложится именно таким образом, это будет просто идеально. У него были свои виды на это убежище. Не стану скрывать, это именно тот ответ, который я хотел услышать. Ладно, я согласен сыграть дуэтом. Только у меня вопрос: какую именно роль в твоём плане занимает моя скромная тушка? Нолт завёл своё габаритное оружие себе за спину. Дикар увидел, как из небольших утолщений на его броне выскочила парочка тонких стальных манипуляторов и жёстко зафиксировала винтовку в таком положении. Внешник поколдовал немного на своём нарукавнике, Сумрак технологического коридора, где они находились, осветился мягким зеленым светом. Перед глазами удивленного дикаря предстала трехмерная проекция, которая явно была схемой бункера. Голограмма, спроецированная костюмом, была до чертиков детализированной, на ней даже кое-где были помечены люди, сотрудники лаборатории и бойцы. Кроме того, красным цветом подсвечивались боевые посты с автоматическими турелями, лифты, гермозатворы, разделявшие пространство бункера на зоны безопасности и много еще чего. Дикарь мог лишь диву даваться, когда его новоявленный напарник успел собрать такое количество информации. А потом он вспомнил про микроскопических дронов, похожих на летающих насекомых, и все встало на свои места. Похоже, внешник не терял даром времени. Пока шла их милая беседа, он произвёл качественную и всеобъемлющую разведку, собрав максимум информации. Глядя на компиляцию результатов разведки, Дикэр всё больше убеждался, что в одиночку, даже при поддержке пятёрки уцелевших киборгов, он бы тут не справился. Хотя его план прорваться к входному шлюзу Пользуясь прикрытием хевиков, пока охрана отвлечена нападением снаружи, и открыть отряду стронгв доступ внутрь, имел шансы на успех. Но при малейшей ошибке его гарантированно ждал провал. Слишком уж хорошо у полосатых выстроенная система безопасности. Слишком много неучтённых им факторов. Скорее всего, его просто-напросто бы тут смяли. Итак, Это полная схема бункера, вернее, тех мест, куда я смог проникнуть. Есть несколько помещений, куда попасть не вышло, но не думаю, что они глобально что-то поменяют. Главные для нас участки находятся здесь и вот здесь. Он пошевелил пальцами, голограмма зумировала, акцентируясь на ключевых помещениях. Тут находится комната службы безопасности, откуда ведётся управление практически всеми ключевыми системами бункера. Захватим её, и полдела сделано. Второе по важности место это реакторный зал. Комендант этого места вполне может решить, что перегрев реакторной массы и детонация энергоблока в случае захвата лаборатории не такой уж плохой план. Поэтому, чтобы выполнить задачу быстро и без проблем, нам архиважно синхронно захватить два этих помещения, чтобы противник просто не успел отреагировать. Комната управления СБ находится вот тут. Он посветил помещение на схеме жёлтым цветом. Оно находится на два уровня ниже нашего нынешнего положения. Я проникну туда через систему вентиляции. После захвата контроля над системой безопасности я перекрою все гермоворота и заблокирую лифты и переходы. Нолт пошаманил ещё чуток над голографическим интерфейсом, выведя на схему другое помещение. Это реакторная. Она находится на этом же уровне, что существенно облегчает её захват. Вам предстоит пройти по этому маршруту. Он подсветил ведущие в реакторный зал коридоры. Захватить и зачистить её от противника. Поэтому ты решил подключить меня к своему плану? Нол вкинул. Я не могу быть в двух местах одновременно. Даже использование кибернетических единиц не гарантирует успеха. Конечно, очень маловероятно, что вражеский командир захочет сыграть в камикадзе и решится на подрыв реактора. Но, как я уже говорил, я стараюсь минимизировать риски настолько, насколько это возможно. Скрытно пройти весь маршрут тут вряд ли получится, поэтому все скауты отправятся с вами. Нужно будет тихо убрать несколько патрулей, а потом дождаться моего сигнала о захвате контроля над системами бункера. Как только я дам сигнал и открою бронестворку, вы уничтожаете охрану реакторного зала «Связь». и зачищаете его от обслуживающего персонала. Тут очень важно сработать очень быстро, чтобы враг не успел поднять тревогу. Иначе к вашим врагам вот отсюда и отсюда придёт подкрепление с тяжёлым вооружением. Доводить до этого не стоит. Такой исход практически равносилен провалу. Дикарь скопировал его жест, кивнув в знак того, что собеседник услышан. Дальше, после установления контроля над бункером и реактором, переходим ко второй фазе плана и приступаем к планомерной зачистке бункера. Я буду вам ассистировать. С моей помощью и при поддержке кибернетических солдат у вас не должно быть особых проблем. Похоже, в плане внешника Декард вводил роль пушечного мяса, что, впрочем, ожидаемо. Он и сам уже нацелился сунуть голову в пасть медведя, так что сожалеть об этом решении уже поздновато. В целом всё более или менее понятно, есть только пара моментов по нашему сотрудничеству, которые я хотел бы прояснить. Ноулс вернул трёхмерную проекцию и уставился своими зелёными глазищами на рейдера. В таком случае не будем терять время. Я весь внимание. Джегер постучал согнутым пальцем по бронированному шлему Хеви, вызвав у того приступ глухого урчания. Несмотря на то, что над их мозгами неплохо поработали полосатые, заражённый оставался заражённым. Ты сказал, что технология создания кибернетизированных солдат утекла из рук твоих нанимателей. Значит ли это, что они точно так же обращают и монных подобных мне в бездушных марионеток? Он приблизился к скауту, что был в прошлом стронгм сахой, и вгляделся в его ничего не выражающие глаза, смотревшие сквозь декаря через плексиглаз забрала шлема. Внешник некоторое время молчал, давая понять, что осознал важность прозвучавшего из уст декаря вопроса. Тамат куда родом эта технология таким образом обращаются с преступниками, совершившими тяжкие преступления. Это более гуманный эквивалент смертной казни. Так они отдают долг за свои преступления перед обществом. Люди из Веги адаптировали её под местные реалии. Более того, начали экспериментировать с киборгизацией заражённых. Если вы хотите услышать, одобряю ли я такой подход, то нет, не одобряю. Ни один человек такого не заслуживает. Это значительно хуже смерти. Удовлетворит ли вас такой ответ? Звучит хорошо, но являются ли твои слова правдой? Через шлемофон донёсся тяжёлый вздох человека, закованного в броню. Действительно, у меня нет способа доказать мои слова здесь и сейчас. Всё, что вам остаётся, либо довериться мне, либо отказаться от моей помощи. Что выберете? Джекер задумался на несколько секунд. Ладно, я предпочту думать, что всё сказанное правда. Да и откровенно говоря, не то чтобы у меня был большой выбор. Сделаем это. Рад это слышать. В таком случае приступим. Погоди, у меня есть ещё одна просьба. Даже целых две, если быть точным. Я бы предпочёл, чтобы ты перешёл со мной на ты. Не к чему быть настолько вежливым. Ноль хмыкнул. Идиот, а какая вторая просьба? Может, ты всё же представишься, а то как-то неудобно вышло. Ты моё имя знаешь, а вот я твоё нет. Внешник церемонно склонился в поклоне, причём сделал он это так аристократично, даже несмотря на то, что был обряжен в полный комплект брони, словно снимался в фильме про дворян викторианской эпохи. Можете «Прошу прощения, можешь звать меня Ха-Ха?» «Ну или Два-Ха, если так удобнее». «Странное имя». «Это не имя, это мой позывной, прозвище и одновременно род моей деятельности». «Да, еще, прежде чем мы выдвинемся, мне нужно кое-что тебе дать». Дикарь, непонимающе уставился на своего новоявленного напарника. «Не мог бы ты снять свои наручные часы?» Рейдер пожал плечами, расстегнул браслет командирских, найденных им в затерявшейся на лесной кластере даче, и протянул его Нолду. Ха-ха, поколдовал со своим наручем, который выполнял функцию налодонника. Активировался сканер, ярко-фиолетовый широкий луч обшарил часы, после чего выключился. Внешник положил ладонь на левую руку Рейдера, тот непонимающе уставился на него, но задать вопрос так и не успел. Через секунду его взяла отореть. Из костюма Ноулда вытекла странная масса, походившая на излишне подвижного большого серого слизняка. Разве что тот не был липким и состоял из микроскопических, едва видимых взглядом кубиков. Непонятная масса быстро, так что он не успел отдёрнуть руку, отделилась от костюма Ноулда и перетекла на его запястье. Несколько секунд она ершила с текучими шипами и выступами, а потом вдруг в один миг приняла форму и цвет советского хронометра. Ха-ха отпустил его. Дикарь с любопытством уставился на непонятную хрень, мимикрирующую под часы на его руке. Спустя мгновение его любопытство было наказано. Браслет выпустил десятки игл, которые впились ему в плоть, заставив рейдера зашипеть от неожиданности и небольшой порции боли. Спустя ещё несколько секунд иглы втянулись в тело и срослись с ним, а боль отступила. Теперь девайс, данный ему Нолдом, никаким образом нельзя было отличить от часов. Они показывали время, двигалась секундная стрелка, едва уловимо тикал механизм. Даже латунный корпус идеально повторял прообраз, нёс на себе следы долгой эксплуатации, потёртости и даже досконально повторял все мелкие царапинки и повреждения полированного материала. Дикарю, полюбовавшемуся на это, оставалось лишь удивлённо цыкнуть языком. Что это за херня? Нолт, копавшийся в небольшом контейнере у себя на поясе, соизволил ответить: Погоди, сейчас поймёшь. Он вынул из небольшого чёрного пластикового тубуса прозрачную выпуклую пластинку, сильно смахивавшую на глазную линзу, и поднёс её к лицу дикаря, подтвердив этим его догадку. Не шевелись. Он ухватил рейдера за левое веко и поместил линзу ему на зрачок. Поморгай. Кто ты без его советов этим занимался? Линзу носить он не привык. Тонкая пластинка ощущалась чужеродной, раздражая слизистую. Через секунду он забыл о лёгком дискомфорте по весьма прозаичной причине. В глаз, словно десяток раскалённых игл вонзили. Поле зрения слева заволокло красным. Блять, блять, какого хрена сними эту пыень, больно пипец. На что Хахаров надушно заметил. Не ори, а то нас услышат. Да не дёргайся ты, сейчас местный анальгетик подействует. Ну вот, видишь, уже лучше. Дикарь замер, моргая обильно слезившимся левым глазом. И впрямь, адская боль в изувеченном глазу медленно угасла и исчезла без следа. Красный цвет, заполнявший всё поле зрения слева, тоже сошёл на нет. Предупреждать же надо, что это за фигня такая. Секунду, извини, что причинил боль. Обычно кинект носят несколько дней. Процесс сращивания апсейда нейронов протекает абсолютно безболезненно, но у нас нет нескольких дней, так что пришлось работать грубо. И есть контакт. Он прошелся пальцами по голографической клавиатуре на ладонника, заставив этим замереть рейдера. В своём левом глазу тот внезапно увидел раскрывшуюся консоль с бегущей строкой. Словно ему на сетчатку приделали микроскопический монитор. Хотя, почему словно? Нолт и впреем присобачил ему к левому глазу нечто подобное. Бегущая строка прогнала несколько абзацев абсолютно нечитаемого для рейдера программного кода, после чего свернулась и исчезла. На её месте возникла зелёная надпись на неизвестном декору языке. Эм, а смена языка интерфейса тут предусмотрена, Прошу прощения. Готово. Надпись моргнула и сменила язык на вполне читаемый русский. Тест системы завершён. Синаптический контакт с глазным нервом устойчивый. Идёт подготовка к работе. Надпись исчезла. На её месте возник минималистически оформленный интерфейс. Небольшая бледно-зелёная рамка уголком, расположившаяся слева и сверху его поля зрения. И курсор, выполненный в виде крохотного кружка, который следовал за движением зрачка его левого глаза. При наведении курсора на рамку та разворачивалась и давала доступ ко множеству иконок. Там в самом углу есть крошечная круглая кнопка. Попробуй нажать на неё. Она сворачивает интерфейс в неактивное состояние, для того, чтобы он не мешал твоему обзору. Джикар последовал его совету и убедился в том, что Нолт сказал правду. Уголок свернулся в крошечный прозрачный крестик, расположившийся на самом краю его поля видимости. Курсор тоже стал прозрачным, и теперь интерфейс вообще исчез, никак не раздражая и не мешая смотреть. Чтобы вернуть инструментарий, задержив взгляд на 5 секунд там, куда он свернулся. Дикарь вновь проделал то, что ему велел ха-ха, и убедился в возможности развернуть и свернуть управление в трей. «Удобно. А зачем ты мне дал эту хреновину?» Внешник прекратил колдовать над голой интерфейсом и тоже свернул все свои проекции. «Таким образом, мы сможем быть постоянно на связи. К тому же я смогу видеть то, что видишь ты». Так нам будет проще координировать наши действия. Мне будет легче осуществлять поддержку удалённо. Теперь ты сможешь помечать противников просто глядя на них. Для этого просто скажи слово метка, когда смотришь на того или на то, что хочешь отметить. И киборги, что будут с тобой, сфокусируются именно на этих противниках. Полное управление над железными дровосеками, я так понимаю, ты мне уже не вернёшь. Совершенно верно, понимаешь. Так, последний штрих. Сними шлем и не суетись. Он вынул из того же контейнера ещё капельку шевелящейся массы и вложил её в левое ухо Рейдеру. Тот рефлекторно дёрнулся, наученный печальным опытом, но в этот раз обошлось. Непонятная фиговина прошуршала неприятно, пробираясь вглубь слухового канала, стенку которого кольнула едва ощутимым уколом. Потом всё вернулось в норму. Ну вот, теперь я могу говорить с тобой напрямую, не используя динамики костюма. Как ощущение Де Гэр понял, что слышит голос внешника прямо в своём ухе. Тот отключил динамики шлемофона, теперь для стороннего наблюдателя вокруг воцарилась тишина. Он прислушался к себе и не обнаружил никаких отклонений. Да вроде норма, громкость бы только чутковать убавить, а так порядок. И всё же, что это такое ты мне дал, а? Нолт, провевшись с новым девайсом дегаря, вновь взял в руки винтовку. Там, в самом низу интерфейса, глянь, есть иконка регулировки звука гарнитуры. Это универсальный армейский ком на нанитах. Если ты закончил, может, мы уже двинемся? Остальные детали обсудим по ходу. Веганы скоро хватятся этого патруля. Нужно пошевеливаться. Как там успехи? Нолт активировал канал связи. Судя по тяжёлому дыханию, ему сейчас приходилось нелегко. Почти на месте. Как обстановка? Дикер пожал плечами, позабыв, что собеседник не может сейчас его видеть. Всё спокойно пока. Скауты отработали на 5 баллов, остался финальный рывок. Так что жду лишь твоей команды. Пока ха-ха пробирался по вентиляционным шахтам в попытках скрытно добраться до помещения службы безопасности, Дикар перемещался по коридорам своего уровня, постепенно приближаясь к реакторной. В этом ему помогала информация, собранная разведывательными дронами-мухами, которые отслеживали перемещение патрулей внешников. Информация в виде виртуальной карты передавалась напрямую в визуальное устройство, установленное Нолдом в его левый глаз. Это здорово облегчало задачу, но из-за интерактивной карты, висящей слева, Дикарь постоянно ловил себя на неуместном ощущении, будто он находится в игре, а не в реальной ситуации. И это плохо, потому что если он провалится и словит лицом пулю, загрузиться с чекпоинта у него уже не выйдет. Между тем, при активной поддержке Нолда, скауты втихую проредели по голове врагов на этом уровне, используя для отстрела охранников лабы слепые зоны системы безопасности, где не было камер видеонаблюдения, дабы противник не поднял тревогу раньше времени. Благодаря скоординированным действиям семь трупов медленно остывали в подсобных помещениях. Теперь перед декарём встала лишь самая последняя преграда герметичную переборку, открывающую проход в реакторный зал. охраняли два конкретно упакованных в броню внешника с тяжелым оружием на руках. Кроме того, под потолком маячили две автоматические турели, наличие которых тоже не внушало оптимизма. Поэтому рейдер не лез на рожон и терпеливо дожидался того момента, когда нити управления и контроля над системами безопасности бункера окажутся в руках у наемника Нолде. Сейчас у него образовалась свободная минутка, и дикарь про себя задавался очень важными вопросами. А конкретнее, может ли он доверять своему временному союзнику? Вероятность того, что тот решит зачистить нежелательного свидетеля после выполнения своей основной задачи, была весьма высокой, и это основательно напрягало. Вторым важным вопросом было то, Как, чёрт побери, Дигаря вообще занесло в такую непростую ситуацию. Ведь он, по сути, мог бы просто покинуть место стычки с тронгов с конвоем, перевозившим киборгов, предоставив им самим разбираться с мрачным грузом. Но нет же, его обострённое чувство справедливости не позволило ему тихо пересидеть в стороне. И полюбуйтесь на него сейчас, полез в самое пекло в одиночку, герой доморощенный. Какое ощущение, словно он, опьянённый чередой сегодняшних побед, вообще отбросил всякий здравый смысл. И вот теперь приходится собственнаручно разгребать последствия своих импульсивных решений. Повезло ещё, что по невероятному стечению обстоятельств ему в напарники достался такой необычный персонаж. Без него самоубийственная миссия дикаря имела все шансы на фееричный провал. От мрачных размышлений его оторвал удивительно хладнокровный и спокойный для текущей ситуации голос Нолда. "Я в комнате службы безопасности. Дай мне минутку, я подключусь к системе. Готовься, сейчас начнём действовать". Он, похоже, даже не запахался, а ведь вряд ли противник по доброй воле впустил его в святая святых бункера. Наверняка ему пришлось столько, что устранить нескольких врагов. Но, видимо, ха-ха не врал насчёт своего рода деятельности. Чувствуется рука профессионала. Так, внутри около десятка человек, в основном персонал обслуживающий реактор, но есть и несколько вооружённых охранников. Будь внимателен. Нолт вывел на сетчатку левого глаза декора я картинку с видеокамеры, демонстрируя ему круглое помещение реакторной центр, который был вымощен мозаикой антирадиационного щита, призванного защитить людей от жёсткого излучения урановых стержней внутри активной зоны реактора. По краям помещения располагались экранированные специальным материалом шкафы с оборудованием. В дальнем от входа конце помещения находилась небольшая пультовая. Запоминай сейчас, что и где расположено. Когда начнется заваруха, времени у тебя будет мало. Нужно сработать быстро и четко, чтобы свести возможность возникновения нештатных ситуаций к минимуму. Постарайся стрелять как можно меньше. Не хватало еще повредить оборудование. Охранников у входа в зал надо устранить по-тихому, чтобы не всполошить тех, кто находится внутри. Затем зачищаешь оставшиеся цели – Их нужно уничтожить поголовно, и с гарантией, чтобы не было проблем после. Готов действовать. Дикер внимательно ловил каждое слово и изучал транслируемую Нолдом картинку, которая стала ему чем-то вроде третьего глаза. Закончив с вводной информацией, он попрыгал, проверяя компоновку снаряжения, а заодно настраивая себя на боевой лад. Сейчас ему придётся убивать и убивать много. а ничего, что мы реактор без присмотра оставим. Когда я всех внутри перестреляю, думать станет поздно. Судя по информации службы безопасности, система работает штатно. В короткой перспективе проблем возникнуть не должно. А долгосрочное меня не особо интересует. А вот Дикаря долгосрочная перспектива очень даже интересовала. Но спорить он не решился, момент неподходящий. Вместо этого он взял в руки АПС, проверил патроны внутри ствола и в обойме, после чего приготовился к рывку. Использовать отбойник не решился. Он пока еще не освоился с необычной компоновкой автомата внешников. Мышечная память тела, привыкшего к более классическому виду оружия, может сыграть с ним в бою дурную шутку. К тому же слабая проникающая способность пистолетных патронов В условиях перестрелки, где каждый рикошет или выстрел в молоко грозит повредить важное оборудование, был скорее плюсом, а не минусом. Поехали. Он свернул картинку с камеры в трэй и взял стечки на на изготовку. Ухо уловило два хлопка винтовок скаутов, притаившихся в коридоре, что вёл к переборке перед реакторным залом. Рейдер бросил сильное тело из-за угла, преодолевая гигантскими прыжками расстояние, отделявшее его укрытие от поста охраны. Тут уже всё было закончено. Два тела валялись на полу в расплывающихся красных лужах. Винтовки киборгов поражали своей мощью. Они проживали тяжёлые бронежилеты внешников без шансов для последних. Дикарь с иррациональным страхом уставился на две автоматические пулемётные турели. смотревшая тёмными зрачками ДТК прямо на него. Но страх был беспочвенным. Это оружие теперь под контролем его союзника. Чисто. Скауты, ведомые приказами Нолда, присели на корточки на углах перед гермой, ведущей в реакторную, готовые прикрыть декаре огнём в любой момент. Не давая им приказ открывать огонь без крайней необходимости, понял? Они там всё к чертям собачьим разнесут. Я сам справлюсь, постарайся не вмешиваться. Принято. Открываю через 3 2 1. Переборка поехала вверх. Как только щель между полом и стальной плитой расширилась достаточно, дикар перекатом ввалился в помещение, и носок ношу столкнулся с охранником, повернувшимся на звук работы сервопривода в гермозатвора. Удивление в глазах противника даже не успело смениться на страх. Он-то увидел перед собой человека, экипированного как сотрудник охраны бункера, как дикарь потянул за спуск. Дважды хлопнул глушителем пистолет, плексигласовая забрало шлема врага обзавелось двумя отверстиями. Голова внешника дёрнулась назад от сильного удара, но рейдеру было некогда любоваться видом падающего противника. Он на всей скорости рванул к следующему охраннику. Этот полосатый, увидев печальную судьбу своего коллеги, изменился в лице и начал вскидывать автомат. Он стоял в полоборота к дикарю и повернуться полностью так и не успел. Тот сократил дистанцию, молниеносно входя в зону клинча. Рейдер произвел удушающий захват, зажавший у вегана левой рукой, из силы надавливая своим предплечьем ему на кадык. Параллельно с этим он с оттяжкой ударил рукояткой ЭПСа по прицелу на стволе автомата врага, который внешник продолжал задирать вверх, даже несмотря на то, что враг давно вышел из его зоны видимости. Сила удара оказалась такова, что прицел сплющился в жалко выглядевшую мешанину битого стекла и пластика, а оружие выбило из рук пленника. В этот момент до него дошло, что с его шеей не все в порядке. противник оставил бесполезное теперь оружие в покое и вцепился в руку дикаря, пытаясь разжать его стальную хватку. Используя внешника как живой щит, дикарь повернулся к третьему и последнему вооружённому врагу. Этот полосатый уже сбросил первоначальный шок и оцепенение и взял оружие на изготовку, явно намереваясь открыть стрельбу. Рейдер, видя такой нехороший расклад, включил щит сконцентрировав всю мощь своей способности спереди в попытке защитить грудную клетку и живот. В следующий миг внешник открыл огонь. Дикарь понял, что совсем не зря активировал защиту. Тяжелые пули, выпущенные отбойником, прошили дергающегося в его захвате врага насквозь, продырявив бронепластины в его бронеразгрузке и спереди и сзади остановились лишь наткнувшись на кинетическое поле генерируемый его даром. Палец вновь потянул за спусковой крючок пистолета, Стечкин брыкнулся в ладони, посылая пули вперёд. Прицел сбивали росчерки трассеров, вылетающие из ствола вражеского отбойника. Тяжело заставить подсознание поверить, что сейчас, пока действует щит, они для него безвредны. Поэтому тело рефлекторно напрягалось, ожидая удара. Но один из его выстрелов всё же достиг цели. Противник поймал пулю корпусом. Бронежилет она, похоже, не пробила, но удар свалил врага на пол. Он выронил автомат, но не на мгновение не потерял концентрации, молниеносно покинул зону обстрела, перекатившись вправо под защиту массивного охлаждающего кожуха. Дикер немало не обескураженный этим, отпустил шею уставшего бесполезным, уже не очень живого щита. Позволив конвульсивно дёргающемуся телу упасть на пол, следующим движением он навёл пистолет на силуэты в белых защитных костюмах. Рабочий персонал, обслуживающий реактор, судя по тому, что они при звуках стрельбы замерли, словно примороженные к месту, выучкой скрывшегося полосатого не обладали. Два хлопка выстрела, и они валятся с ног, заляпав свои стерильно белоснежные костюмчики кровавыми брызгами. -4. И сейчас к ним добавится ещё один. Из укрытия раздались истошные вопли последнего оставшегося в живых охранника. Ну а ты думал, что в сказку попал? Самопальная зажигательная дум-думы покойного рейдера работали так, как дикарь и предполагал. Даже не пробив серьёзную защиту бронеразгрузок, экспансивные пули с воспламенившимся белым фосфором внутри принялись за свою разрушительную работу. 1200° по Цельсию это не то, что можно спокойно игнорировать. Пылающая начинка очень быстро принялась поджаривать брюхо выжившему вегану. От нестерпимой боли тот окончательно утратил способность здраво оценивать ситуацию и закономерно за это поплатился. Дикарь приблизился к катающемуся по полу И дикий вопящий ему внешнику, который яростно пытался сбросить с себя экипировку, быстро начавшую плавиться от запредельной температуры, и прицелившись, влепил ему пуля прямо под забрало шлема, тем самым милосердно прекращая муки неудачника. Помещение, в котором на секунду воцарилась тишина, вновь огласили вопли. Теперь кричали оставшиеся в живых гражданские, и дикарь хоть части понимал тоже захочет разделить судьбу свежих покойников, разлёгшихся на полу. Инженеры-ядерщики, внешников тоже не хотели. Поэтому укрылись в пультовой, заблокировав толстую дверь изнутри. Дикар чисто. Остались лишь те трое техников, заканчивай с ними побыстрее, пока они не догадались напортачить с оборудованием. Сейчас Дикарь приблизился к ярко-желтой коробке комнаты управления, где укрылись оставшиеся работники реакторной. Сквозь толстое стекло, в защищающей внутренности пультовой двери, он посмотрел на перепуганных людей в белых комбезах, с выражением дикого страха, глядевших на него в ответ. «Ха-ха, открыть можешь?» «Нет, она механическая, разбирайся сам и поскорее». Дикарь недолго думая прицелился сквозь стекло, а в укрывшихся внутри людей и спустил курок. Но в Советском Союзе умели делать вещи качественно. Пультовая была на совесть, защищена на случай утечки радиации или пожара, поэтому толстое стекло на двери выдержало, лишь покрылось белыми неопрятными отметинами там, где гладкую поверхность клюнули пули. Чертыхнувшись про себя, дикарь вновь активировал щит на левой руке, вытянув ее наподобие клинка и вбил ладонь в дверной створ, после чего вывернул руку, расшатывая его словно металлическим ломом. Механика запора дверей не выдержала такого варварского отношения и с хрустом выскочило из крепления. Обломки механизма и куски обшивки брызнули во все стороны. Рейдер рванул дверь на себя, ухватившись за образовавшуюся щель. Перекосившая от столь грубого обращения дверь с диким визгом отворилась, открыв ему доступ внутрь операторной. Снеговики сгрудились в дальнем углу, инстинктивно стараясь оказаться подальше от кошмарного убийцы. Дикарь, в крови которого продолжал клокотать адреналин, подавил в себе желание пощадить безоружных людей – Единственной виной, которая их была то, что они обеспечивали энергией лабораторию, где ставили антигуманные опыты над демонами. Верно, даже если они лично и не делали бесчеловечных мерзостей, то это не снимает с них ответственности за косвенное участие в этом отвратительном проекте. Справившись с внутренними разногласиями, он навёл мушку на белоснежные силуэты людей. и не обращая внимания на их умоляющие о пощаде крики, расстрелял внешников. Чисто. Отличная работа. Вот только радоваться пока рано. Эти покойники успели что-то нажать у себя на пульте, и к тебе прямо сейчас на всех парах несётся тяжело вооружённый отряд охраны. Пошевеливайся, если не хочешь, чтобы тебе голову прострелили. Неприятно поражённый этой неожиданной новостью, дикарь однако не растерял присутствия духа и не утратил хладнокровия. Он прошёлся по залу, произведя контроль всех покойников или тех, кто ими прикидывался. Не хватало ещё, чтобы в разгар боя ему в спину ударил один из недобитков. Сменил более чем наполовину опустошённый магазин на полный, после чего взялся за отбойник. Смысла таиться уже особого не было. Операция по захвату бункера переходит в активную фазу, которая не обойдётся без массового смертоубийства и перестрелок. А значит, ему потребуется вся огневая мощь, что у него есть. В коридоре, который он недавно покинул, вспыхнула стрельба. Затрахтели в захлёб автоматические турели, хлопали едва слышно на этом фоне винтовки скаутов, укрывшихся внутри реакторного зала. Дикарь осторожно выглянул из-за стены, оценивая обстановку. Здесь два коридора сходились под прямым углом. Один тот, откуда он пришёл, а второй вёл вглубь уровня. Переборка, ведущая в реакторную, находилась как раз на стыке. В глубине второго коридора, в метрах в 50 от него, засела с десяток бойцов в форме тигрового окраса. Они изменяя друг друга, выглядывали из боковых технических ответвлений и стрельбой прикрывали союзников, продвигаясь к своей цели. По центру тоннеля слажено двигалась тройка охранников, укрывшихся за бронированными штурмовыми щитами. Остальные их соратники прятались в боковых нишах либо за их спинами. И надо заметить, продвигалась эта тевтонская свинья довольно успешно. пули, выпускаемые мини-митурелей, которые на расплавство лары расходовали пулемётные ленты, рикошетили от толстых металлических пластин, не в силах их пробить. Хлопнул подствольник из-за стены щитов. Дикарий 2 успел юркнуть внутрь реакторной. Хлопнуло, провизжали в воздухе осколки, шаrapнель забарабанила по стенам. Заныло противно повреждённым приводом одна из турелей. Веди сюда, Хеви. Пора показать этим утыркам, кто в доме хозяин. Работаю. Загремели в глубине коридоров тяжёлые шаги бронированных лотерейщиков. Спустя 30 секунд парочка выцелевших в перипетиях сегодняшнего дня хевиков вывалилась из-за угла. Дикарь выглянул, пользуясь тем, что массивные киборги приковывали к себе всё внимание противника. и поймал в голографический прицел голову одного из бойцов врага. Мягкий толчок отдачи в плечо и содержимое черепной коробки внешника украсило ярким пятном серые панели, которыми были обшиты стены тоннелей. По команде Ноулда скауты начали активно обстреливать врага, вынуждая тех занять укрытие. Этой паузы воспользовались танки. Они, не обращая внимания на сыпавшиеся градом пули, в мгновение ока заняли положение для стрельбы и отстрелили по парочке норов. Громыхнул взрыв, из коридора долетела взрывная волна. Дикарь, не глядя, швырнул гранату из-за угла, одарив уцелевших врагов еще порцией смертоносных осколков. Спустя минуту все было кончено. Киберги расстреляли оглушённых и дезориентированных врагов, как в тире. Когда стрельба прекратилась, Дикарь прошёлся по коридору, кончая недобитков. Отлично, с этим отрядом покончено, но сильно не расслабляйся, их там ещё хватает. Дикарь нервно хохотнул в ответ Нолду. Наши писет городских всей деревни одного. Что, прости? Недоумение ха-ха было настолько осязаемым, что его можно было резать ножом как масло. Рейдер лишь хмыкнул. Похоже, разница культур даёт так и о себе знать. Не обращай внимания, это нервное. Что у нас там дальше по списку? Я заблокировал межуровневые лифты и все переборки, но у большинства дверей в этом бункере есть механический привод, так что особо не обольщайся. Долго в заперти противник не просидит. Ну а кто сказал, что будет легко? Кстати, там снаружи твои друзья начали активно шуметь. Часть персонала буквально только что ушла к выходному шлюзу. Нам это сыграет на руку. Так и было задумано, если что. Я догадался. Те враги, что засели у внешнего шлюза, теперь не смогут попасть внутрь. Так что с тронгом будет чем себя развлечь. Ну вот и пусть веселятся, а у нас тут своих развлечений хватает. Дальше дело пошло быстрее. Из-за того, что персонал подземной лаборатории оказался разобщён на глухо перекрытыми переборками, сопротивление стало разрозненным и плохо скоординированным. При поддержке Хеви взломать такую оборону стало довольно просто. К тому же, теперь ни к чему было беспокоиться о хрупком оборудовании. Декер без задрения совести, не жалея патронов, стрелял на любой подозрительный шорох и щедро швырял гранаты, кое их у него скопилось предостаточно. К тому же за действиями врагов непрестанно наблюдали глаза Нолда, который докладывал рейдеру обо всех подозрительных передвижениях противника, тем самым оказывая тактическую и информационную поддержку, и был в этом качестве неожиданно хорош. Внешники, похоже, так до конца и не поняли, что система безопасности уже не под их контролем, списывая всё происходящее на критический сбой систем бункера. Герметичные переборки и шлюзы неслабо помогали в этом интервентам, поскольку на совесть экранировали звуки выстрелов и взрывов. Немного опасная ситуация произошла при переходе на следующий уровень. Тут нашелся кто-то из старших чинов, который догадался организовать оборону у площадки лифта. Охрана подтянула пулемет и заняла оборонительную позицию. Но дикарь, полюбовавшись на этот цирк через камеры, не будь дураком, предложил ха-ха нестандартную схему действия. «Когда ты один оденешенек, и спину тебе прикрывают лишь железки, не способные даже внятно говорить...» Добиться албом о баррикады гораздо более многочисленного врага довольно глупая затея. Расчитывать приходится лишь на свои силы, применять эти самые силы с максимальной эффективностью. Когда полосатые увидели, что активировался межуровневый лифт, они закономерно направились и приготовились отбивать атаку неизвестного противника. Но разошедшиеся в стороны створки грузового лифта продемонстрировали им лишь внутренности пустой лифтовой площадки. Пять бойцов в полосатой форме вошли в лифт и попытались уехать уровнем выше. Ничего у них из этого само собой не вышло. В этот момент Нолт предусмотрительно выключил всё освещение на уровне. Дикарь, притаившийся в шахте лифта и приехавший сюда на крыше кабинки, Параллельно наблюдавший за внешниками через камеры видеонаблюдения, без всяких затей, расстрелял беззащитных врагов прямо через тонкий металл крыши лифта. Мощный боеприпас отбойника хорошо себя показал. Его 9-миллиметровые бронебойные пули прошивали тела противника вместе с бронёй на вылет. Под прикрытием темноты рейдер открыл люк и спрыгнул внутрь лифта. Стараясь не оступиться на лежавших в повалку убитых и раненых и не поскользнуться в лужах крови, оставшиеся в живых враги не решались открыть огонь в направлении кабины лифта, так как не видели, что именно стало с их соратниками. Дикарь швырнул флешку им под ноги, после чего активировал щит, закрыл глаза и бросился в коридор. После приёма белки время существования его индивидуальной защиты значительно увеличилась. Теперь её можно было применять без оглядки на каждую секунду действия. Пузырь защиты обезопасил его от грохота и вспышки гранаты, чего нельзя было сказать о не ожидавших такого развития событий полосатых. К тому же темнота не особо мешала рейдеру за счёт доставшихся ему в наследство от голода глаз, вполне сносно способных видеть даже в условиях недостаточного освещения. Пока слеплённый и оглушённый враг пытался прийти в себя, ведя беспорядочную и неприцельную стрельбу во все стороны, дикарь, пребывавший в полной безопасности, спокойно, словно в тире, точными и неторопливыми выстрелами в голову перемножил на ноль всех веганов. Пока он зачищал недобитков и оббирал трупы, грузовой лифт по команде Нолда совершил рейс на верхний уровень, где дожидались своего часа киборги и доставил к нему вниз группу поддержки. Впрочем, их помощь особо не пригодилась. Почти все противники на этом уровне сгрудились перед лифтом, где и нашли свою смерть от рук рейдера. Ещё три охранника были расстреляны толпой на стационарном посту охраны с помощью автоматизированных турелей. Похоже, тот, кто проектировал систему безопасности бункера, Не учел вариант развития событий, при котором враг захватывает помещение службы безопасности в первую очередь. И теперь это стало серьезным козырем в руках захватчиков. Дальнейшая зачистка уровня прошла без проволочек. Тут находились основные помещения исследовательской лаборатории с запертым внутри персоналом. Прямо там, где их застала потеря контроля над системой безопасности и блокировка всех дверей. Планомерно зачищая комнату за комнатой, дикарь превратился в настоящего мясника, хладнокровно расстреливавшего беззащитных исследователей в уже набивших ему оскомину белоснежных комбинезонах. Но Рейдер отключил в себе всякое сочувствие и даже с каким-то садистским наслаждением слушал их дикие вопли и мольбы о пощаде. Тут ему даже не нужно было напрягаться, чтобы подавить в себе человечность. Повсюду были следы их исследовательской деятельности, не обременённой излишками гуманизма. Вот операционная, где группа медиков в дыхательных масках прямо перед самым началом вторжения начала операцию по трепанации мозга Имннова с целью приживить ему тактический модуль. Похоже, это новая заготовка под очередного скаута. Вот патологоанатом в перепачканном кровью переднике, проводящей вскрытие тела молодой девушки. Наверное, какой-то неудачный эксперимент, перечеркнувший жизнь подопытной. Вот целая зала, забитая герметичными цилиндрическими баками, где в голубоватой жидкости находилось несколько десятков разнообразных гомункулов и искореженных мутациями зародышей не пойми кого. Как видно, местное братство от науки пыталось выращивать заражённых, используя генетические модификации и культивируя полезные мутации. Похоже на то, что ублюдская наука Нио не стоит на месте. Исследования движутся сразу в нескольких направлениях, а не только в сторону киборгизации людей и мутантов. Наглядевшись на экспонаты этой кунст-камеры, Декер выкинул из своей головы всякие мысли о сочувствии и сострадании. Эти твари, по какому-то нелепому недоразумению внешне очень точно имитирующие нормальных людей, не заслуживают никакого снисхождения. И он превратился в судью, обвинителя и палача в одном лице, хладнокровно вынося приговоры и приводя их в исполнение прямо на месте. В одном из помещений лабы обнаружились запертые в клетушках из толстого армированного пластика пленники, которых, похоже, притащили сюда как раз для тех самых экспериментов, свидетелем которых стал Декарт чуть ранее. Они, увидев сквозь прозрачные стены своей тюрьмы, как неизвестной в форме внешнихников безжалостно уничтожает их экзекуторов и бойцов охраны, начали виснаваться и беззвучно кричать, взывая их освободить. Но рейдер этого делать благоразумно не стал. Во-первых, его заранее предупредил об этом нолт, во-вторых, он и сам понимал, что эти люди сейчас лишь будут мешаться у него под ногами. Он ещё не забыл бойню на складах, когда выпущенные из клетушек фермы пленники муров почти поголовно погибли в той кровавой бане. У обессилевших, изможденных людей, у которых даже не было самого простого оружия и снаряжения, было мало шансов против подготовленных и не обремененных моральными принципами муров. К тому же он не был уверен насчет самих узников. Вдруг некоторые из них и есть те самые муры, отправленные сюда своими буграми за какие-либо провинности. Рисковать дикарь не желал. И без того дело, в которое он ввязался, было перегружено всяческими рисками и угрозами. Не хватало ещё получить удар в спину от какого-нибудь замаскированного под безвинную жертву мудака. Поэтому рейдер, игнорируя беззвучные пантомимы пленных в березовых робах, похожих на одеяния больных в каком-нибудь госпитале, что яростно жестикулировали за прозрачными стенами, просто двинулся дальше. Посидят в застенках ещё немного, ничего с ними за это время не случится. В следующей галерее обнаружился загон с десятком заражённых, почти поголовно развитыми спидерами и жирачами. Тут, похоже, у внешников хранился запас биоматериала для производства heavy arms. Стоило ему войти, как всё пространство помещения тут же заполнилось многоголосым урчанием мутантов. В отличие от пленников из предыдущей комнаты, были заточены в обычных клетках. Их толстые стальные решёточки и стены не мешали заражённым видеть и слышать. Встав посредине загона, Дикарь замер, чувствуя, как его с головой накрывает ощущением голода тварей. О, это чувство ему было прекрасно знакомо. Он с содроганием окунулся в воспоминания, которыми прежде щедро одаривал своего носителя голод. Этот нескончаемый поток ненасытного, совершенно космического чувства голода подхватил его и на несколько мгновений унёс в свои тёмные глубины. Себя дикарь пришёл лишь после вызова Нолда, обеспокоенного странным поведением своего временного союзника. Дикарь, ты в норме? Что у тебя там происходит? Рейдер, всё ещё пытавшийся справиться с нахлынувшими на него под воздействием урчания и ощущением голода заражённых воспоминаниями, ответил хриплым чужим голосом. Всё в норме, не волнуйся. Дай мне минутку, нужно кое-что проверить. Эти нехорошие ощущения вдруг поднялись в нём огромным тёмным приливом вовсе не просто так. Похоже, настал подходящий момент, чтобы узнать, что именно сделало с его сущностью мутанта белая жемчужина. Дикер закрыл глаза и вновь погрузился в себя, вызывая из глубин сознания воспоминания о том, каково это быть голодом. Чувство времени и пространства исчезло, зато он почувствовал каждого из окружавших его заражённых. Они возбуждённо урчали, представляя, как вырвутся из стальных клетушек и начнут рвать податливое мясо, довясь горячими, окровавленными кусками, вырываемыми из его тела. Они считали его пищей, но они ошибались. Очень-очень сильно ошибались, потому что он сам есть воплощение голода. Он и есть голод, а все они пища для него Вспыхнувшее словно порох от искры чувства поднялось внутри внезапно, заполняя собой всё вокруг. Каждый из находившихся тут мутантов почувствовал на себе, с кем он столкнулся. Нет, не с добычей, с другим, который сам способен их убить и сожрать. Или просто убить, если ему так захочется. с тем, чьё чувство голода было гораздо, гораздо сильнее их, с тем, с кем они не могли конкурировать, с тем, кто имеет право быть первым. Голодное урчание утихло, ему на смену пришёл липкий первобытный страх, заставив дикаря хищно осклабиться. Вот да, он прекрасно знал, что всего два чувства руководили всей жизнью заражённых: страх и голод. Они определяли их поведение. И сейчас он заставит их бояться так, как они не боялись никогда прежде. Дикарь надел на себя личину зверя. Первыми сдались бегуны. Они просто не могли вынести многотонного пресса его голода. Страх быть сожрными раздавил волю мутантов, они мгновенно подчинились. Жрачи сопротивлялись дольше, их голод был сильнее, чем у спидеров, и их было много. Это придавало им сил и уверенности, чтобы сопротивляться его голоду и его приказам. Но стоило дикарю приблизиться к одной из клеток, Как находящийся внутри мутант, тут же начинал терять способность к сопротивлению. Нет, не перед тем, кто стоял у клетки, а перед тем, что заражённый видел в своей голове. А видел он огромную пасть, усаженную острейшими клыками, готовую в мгновение ока убить и сожрать его за малейший проступок или даже намёк на сопротивление. И лотерейщик сдался на милость сильнейшего Ухмыльнувшись во все 32 зуба, дикарь принялся за обход загона, безжалостно прессуя заражённых. Никто из них не был вправе конкурировать с голодом. Ещё когда рейдер был во флюгере, монах сказал ему, что его внутренний заражённый уже был на стадии развитого кусача. А это было до сражения с третоном и приёма белки. С тех пор, несмотря на то, что Дикарь взял его на поводок, голод вряд ли слабее. Скорее уж наоборот. Доказать делом своё право сильнейшего пришлось у последней клетки. Тут притаился самый развитый, заражённый из всех присутствующих. Мощный торс лотерейщика уже серьёзно начал обрастать биологической защитой. На угловатом заострённом черепе наросли первые костяные нашлёпки. Даже ноги уже начали меняться, у них появился дополнительный скакательный сустав. Ещё совсем немного времени и биомассы, и он станет таптуном. Глядя на его приземистую фигуру, дикарь ухмыльнулся, решив назвать его про себя Горбуном. Уж больно у того была сутулая спина. Местный бугор заражённых не жаждал отдать бразды правления в чужие руки. Несмотря на ужасающее давление, он ясно видел, что перед ним не особо впечатляющая фигура человека. Еда. А ему не предстало бояться того, что он ест. Исправившись со своим страхом и неуверенностью, горбун заурчал вызывающе, демонстрируя неповиновение. Ха-ха, слышишь меня? Да. У этих клеток электронные замки. Верно? Будь любезен, отключи их. Декарт, ты в своём уме? Там больше десятка заражённых. Они тебя на куски порвут. Голос Нолда впервые за время их знакомства прямо сочлился неподдельным изумлением, чем вызвал у Декаря задорную улыбку. Надо же, ему удалось впечатлить, казалось, совершенно непрошибаемого ничем Нолда. "Э, это дорогого стоит. Кишка у них танка. Открывай, говорю." В шлемофоне послышалось скептическое хмыкание, после чего электронные замки на клетках щёлкнули, отключившись. Дикарь навалился на толстую и чертовски тяжёлую стальную дверь, которая призвана была противостоять нечеловеческой мощи разбитых заражённых, дабы не позволить им вырваться из плена. Горбун, увидев, что преграда между ним и человеком исчезла, припал к земле, изготовившись к прыжку и угрожающе заурчав. Спустя короткий миг, за который средний статистический человек едва успеет моргнуть, серая туша взмыла в воздух, изготовившись располосаловать свою жертву на куски своими кривыми и чертовски острыми когтями. Человек ответил на его выпад совершенно безобидным, с виду, взмахом руки. В следующий миг ладонь дикаря, словно падающая стальная плита, оборвала стремительный рывок мутанта и припечатала его к земле, заставив затрещать кости в мощном развитом теле. Сила удара была такова, что недотоптун на секунду выпал из реальности, а когда очнулся, колено рейдера, окруженное щитом, придавило его загривок к полу, подобно гидравлическому прессу. Джикар нанёс хлесткий удар кулаком в висок заражённого, с удовольствием ощущая, как трещат под огромной динамической нагрузкой кости черепа мутанта. Когда спустя пару секунд тот вышел из нокдауна, вся агрессия горбуна тут же испарилась без следа. Он со страхом ощутил, как ничтожен и слаб перед этим обманчиво безобидным существом. Ощутившие изменения настроя противника, дикарь лишь довольно ухмыльнулся. Вот так-то. Понял теперь, кто тут главный. Будешь делать, что тебе велят, если не хочешь, чтобы я из тебя хребет руками выдрал. Пошёл. Ослабив хватку и отключив щит, дикарь отошёл к стенке клетки, освобождая заражённому проход. Горбун, все еще не пришедший в себя после сокрушительного удара по голове, с трудом встал на нетвердых, подгибающихся ногах, поддерживая массивное тело длинными передними конечностями. И с опаской, бочком, стараясь держаться подальше от рейдера, выскочил из клетки наружу. «Открывай все запертые двери на уровне, только пленников оставь заперти, а то сожрут их чертям собачьим». Мои ребятки жутко голодные. Вот и пусть немного порезвятся. Под жужжание сервопривода переборки Дикарь обошёл загон, открывая настиж клетки, и их леснул притихших мутантов резким приказом. Чего встали как вкопанные, куски мяса. Вперёд. Настало время как следует пожрать. Пошли. Десяток жирачей и спидеров под руководством Горбуна, с опаской обходя странного и пугающего человека, рванули в тёмный коридор, громыхая пятками по бетонному полу. Спустя десяток секунд в глубине уровня раздались душераздирающие вопли, бальзамом на сердце прозвучавшие для ушей дикаря. Рейдер, которого начало трясти от пережитого страха и возбуждения, А также от краянего перенапряжения двух своих даров сразу со стоном сполз на пол, привалившись спиной к холодной стене одного из узилищ загона. Дресущимися руками он кое-как открутил крышку с фляги и залил в себя несколько мощных глотков живчика, стараясь взять себя в руки и вернуться в строй. Похоже, он опять чуток переоценил свои силы. брать под контроль такое количество заражённых, ему пока явно рановато. Ещё бы чуть-чуть, и его впрям порвали бы на куски прямо тут. В себя его привёл поражённый голос Нолда. Что это было? Рейдер лишь хитро ухмыльнулся в ответ, утирая выступивший на лбу пот рукавом. Ну, ты же забрал у меня армию, а вот и пришлось обзавестись новой. Ну что, как там у нас обстановка? Твои мутанты уже почти полностью уничтожили весь персонал на уровне? Как только ты пройдёшь дальше, я стерилизую помещение, а то вольно уж там стало грязно. Стерилизуешь это каким же интересным образом? Ха-ха, ответил не сразу, видно отвлёкся на что-то своё. Тут есть система зачистки помещений при биологической угрозе. Выделяемый ею специальный газ-агент уничтожает любую биомассу при соприкосновении. Неплохая страховка, кстати, если проводишь опыты с мутантами. Я как раз проверяю функциональность газогенераторов. Выходит, как только я пройду дальше, то больше не смогу вернуться назад из-за этого твоего газ-агента. На зачистку требуется 5-10 минут. Потом газ удаляется через систему вентиляции. А, ну тогда я спокоен. Что у нас там дальше? Ноут вывел на сетчатку рейдера карту этого уровня лаборатории и подсветил нужное помещение. За этой переборкой, если судить по записям в реестре, находится помещение исследовательской группы, занимающейся разработкой оружия. Похоже, тут создавались опытные образцы, которыми пользуются Scout и Heavy Arms. Дикарь заинтересованно хмыкнул. Звучит интригующе. Переборка с жужжанием отъехала в сторону, перед дикарём предстало приличных размеров зала, разделённое пластиковыми стенами на секции. Тут и вправду изучали и разрабатывали разнообразное оружие, боевые орудийные системы дронов. Оружие для хеви и скаутов, ракетные и стрелковые модули для стационарных и передвижных турелей. К примеру, на одном из стрелковых стендов была смонтирована для проведения испытательной стрельбы трехствольная орудийная установка системы Гатлинга. Эта штуковина явно не относилась к ручному оружию, уж слишком была громоздкой и тяжелой даже на вид. Рейдер за счет своей аномальной силы пусть и смог бы ее поднять и удерживать на весу, Но вот вести огонь из этого монстра, ему было уже явно не под силу. Ленты со снарядами миллиметров 20 не меньше, такие уже язык не повернётся назвать патронами, выглядели очень необычно. Три зелёных полоски на снарядной части, материал которых напоминает что-то вроде обеднённого урана. Ему уже доводилось видеть подобное в магазине у Натвеля. Дикер зависливо вздохнул и отошёл от испытательного стенда. Обойдя всё помещение, он так и не нашёл для себя ничего стоящего, разве что по подсказке Нолда разжился несколькими типами экспериментальных гранат. Например, Эми-граната, которая при подрыве, помимо стандартных поражающих элементов, испускала мощный электромагнитный импульс. Этот импульс вполне мог вывести из строя всю электронику врага, от раций и продвинутых прицелов до систем лазерного наведения торпед и дронов. Штука, короче, в нынешней ситуации крайне полезная, учитывая общий технический уровень его нынешнего противника. Не менее полезными были термобарические и кислотные гранаты. И те, и другие в момент взрыва распыляли летучую взвесь в окружающем пространстве, разве что эффект у них сильно различался. Термобарический состав мгновенно выжигал весь кислород в точке вспышки, создавая область с сильно разрежённой атмосферы. Резкий перепад давления травмировал даже тех врагов, что не получали вреда непосредственно от самого взрыва гранаты. Лопнувшие барабанные перепонки, разрывы кровеносных сосудов и, как следствие, кровоизлияние в мозг и во внутренние органы, повреждение вестибулярного аппарата, ведущее к потере ориентации и обмороку. Особенно эффективны такие гранаты были в замкнутом пространстве. Тут их действие было поистине ужасающим. С кислотными гранатами всё было немного иначе. Их начинка, и как можно понять из названия, была крайне агрессивная кислота. При контакте с облаком воздушной взвеси она моментально начинала разъедать пластик, органику, тонкую электронику, что пагубно влияло на проводку и микросхемы. Минус был лишь в том, что кислотное облако, оседая на поверхность земли или пола, оставляло лужу, в которую не стоило наступать ногами. За это можно было поплатиться подошвами, а то и ступнями. Применять их стоило с осторожностью, дабы не вляпаться в горячки боя в кислотное облако самому. Одним словом, запас этих гранат делал дикаря крайне опасным противником для внешников. Но настоящий шок ему пришлось испытать в последнем помещении исследовательского центра. «Это что за хрень?» Но, ну, судя по записям, это экспериментальный управляемый штурмовик Аид версия 317. Голос Нолда прозвучал с плохо скрываемой хитринкой. Тот специально не стал ничего заранее говорить о находке своему напарнику, видимо, хотел посмотреть на его реакцию. Хочешь сказать, он пилотируемый? Похоже на то. Дикер с изумлением и некоторой опаской подошёл к неподвижной металлической фигуре. Стальной великан под 3 м внушал даже не столько своими размерами, сколько хищной красотой компоновки. Матово-чёрные бронесекции защиты, что по своей структуре и внешнему виду немного напоминали пчелиные соты, укрывали угловатый корпус с головы до пят. Под бронещитками на мощных трёхпалых нижних конечностях и длинных руках угадывались элементы гидравлики или пневматики и сервоприводы, приводящие тушу штурмовика в движение. Треугольный оптический визор, венчавший плечи гиганта, смахивал на голову какого-нибудь богомола. На плечах закреплены ракетные турели, на спине короб питания для них. Выглядела поджарая стальная конструкция так, словно готова вот-вот стремительно броситься в самую гущу боя. Вообще силуэт этого устройства напоминал не то какое-то хищное насекомое, не то ксеноморфа инопланетянина. какими их зачастую изображают в фантастических фильмах. Дигер с выражением искреннего изумления и восторга обошёл необычную находку по кругу. Ты знаешь, а я хочу на этом прогатиться. Он вообще в рабочем состоянии? Нолт некоторое время тянул с ответом, а потом проговорил: Сейчас глянем. Думаю, в текущей ситуации это может быть немного полезным. Бронепластина на груди Аида с жужжанием выдвинулась вперёд и разошлась пополам, угловатой гребёнкой, словно молния на одежде, открыв взгляду внутренности штурмовика. Дикарь с некоторыми сомнениями поглядел на место оператора. Одна лишь мысль о том, что он окажется заперт внутри стальной махины, вызывала приступ клаустрофобии. Но переборов собственную слабость, он начал втискиваться внутрь. Как только ему это удалось, механизмы внутри боевой машины пришли в движение. Металлический каркас плотно обхватил его руки и ноги. Ортопедическая спинка придвинулась, придавив грудь к специальной рамке. Грудная бронепластина, вернувшись на положенное место, окончательно запечатала внутренности штурмовика и отрезала рейдера от внешнего мира. В мгновение ока Дикарь оказался зафиксирован со всех сторон. Словно лягушка на лабораторном столике. Включился интерфейс, и перед декарём зажглись несколько мониторов, демонстрирующие ему картинку с визора. Attention. Unauthorized user. Access denied. Please leave the operator's seat. Аид грубым мужским голосом не слишком-то радостно поприветствовал нового посетителя. Ха-ха, слышишь меня? Анон на меня ругается. Нолт лишь усмехнулся в ответ. Погоди минутку, сейчас решим эту проблему. На мониторе открылось окно бегущей строки, прогнавшее ряд программного кода. Спустя минуту Штурмовик снова ожил. Updating validation list. Access granted. Сейчас скину тебе руководство пользователя. Скинешь куда? Ответа Дикарь уже не услышал. Он почувствовал себя так, словно его мозг стал резиновой перчаткой, которую чья-то лапа грубо пытается натянуть на себя. Голову сжало словно в тисках, от напряжения глаза полезли из орбит, рейдер захрипел от натуги и боли. Спустя десяток секунд такой изощрённой пытки всё прекратилось. Дикарь наконец смог разжать крепко сстиснутые челюсти и с облегчением выдохнул. Блин, у тебя бывает, чтобы было не больно, а? Что это вообще было? Извини, просто у тебя на данный момент низкий уровень конверсии при информационном переносе. Отсюда и не самые приятные ощущения. Зато теперь ты знаешь, как управлять этой контерной банкой. Ты что, мне сейчас что-то закачал в голову? А ты сам-то как думаешь? Вместо ответа дикарь прислушался к себе. и с удивлением обнаружил, что теперь он действительно знает, как управлять штормовиком. Что бы с ним ни сделал Нолт, это сэкономило кучу времени, которое ему потребовалось бы, чтобы разобраться в устройстве Аида. Смена языка интерфейса на русский. Демонстрация альтернативных вариантов голоса виртуального помощника. Женские варианты. айт отозвался, причём на этот раз голос сильно отличался от изначального. Выполняю вариант 2. Он начал медленное перечисление вариантов, и каждый раз голос был другим. На втором десятке дикарь сделал выбор и сказал: "Стоп". Этот голос поразительно напоминал голос одной из его бывших девушек, такой же мелодичный, с предыханием. Он даже на секунду поддался ностальгии. Но потом вспомнил, где находится, и отбросил все лишние мысли в сторону. Что, впрочем, приподняло ему настроение и не помешало позволить себе немного поазорничать. Виртуальный помощник, смена имени. Теперь тебя зовут Настя. Штурмовик приятным голосом симпатичной девушки отозвался на приказ. Принято. Как мне обращаться к текущему оператору? Дикарь задумался на секунду, после чего со смехом ответил. «Называй меня хозяин». «Слушаюсь, хозяин. Все системы работают штатно. Штурмовик полностью активен и готов к эксплуатации». Ха-ха, висевший на проводе после такого небольшого спектакля, откровенно заржал. «Вот какие у тебя выходят пристрастия, дикарь. Я был о тебе иного мнения». Рейдер лишь хохотнул в ответ. накопившийся стре требовал выхода. Я сам в шоке, если честно. Закончив с минуткой юмора, дикарь принялся тестировать своё приобретение. Несмотря на то, что он знал, как управлять штормовиком, уметь это делать совершенно другое дело. Всё равно что учиться плавать по книжке. Без реального опыта толку от той информации ноль. Поэтому первые шаги Аида, ведомого дикарем, были довольно неуклюжими. Рейдер чувствовал себя так, словно шагал на ходулях, ежесекундно рискуя с них свалиться. Через несколько секунд штурмовик потерял равновесие и рухнул вниз, снеся по пути одну из пластиковых перегородок лаборатории и разломав своим весом стол с находившимся на нём оборудованием. Чертыхнувшись, он поднялся на ноги и с удвоенной энергией принялся осваивать простейшие движения. На деле это оказалось не так уж и сложно. Просто нужно было привыкнуть к тому, что есть временной лаг между тем, как конечность декаря делала какое-то движение, и тем, как механика и сервоприводы повторили это движение конечностью Аида. И это, в принципе, логично. Всё же машина не могла воспроизводить сигналы с такой скоростью, с какой это делала нервная система и мышечные волокна тела рейдера. Как только он уловил этот тонкий нюанс, дело пошло на лад. Вообще, несмотря на свои размеры и кажущуюся неуклюжесть, штурмовик довольно шустро передвигался, и, если верить информации, что досталась Декарю от Нолда, мог даже бегать. Устройство сервоприводов ног вполне это позволяло. Тут на связь снова вышел ха-ха. Ну как ощущение разобрался? Декер, задыхаясь от восторга новых ощущений, ответил ему: Блин, тут пахнет как в новой тачке. Нравится? Ну ещё бы. И да, в управлении вроде бы более или менее вник. Пока, конечно, так себе, но постепенно будет лучше, освоим на ходу, так сказать. Отлично. Тогда я хочу, чтобы ты проверил пару мест на следующем уровне. Где-то там должен прятаться комендант бункера. «У меня есть к нему несколько важных вопросов». «Принял». «И да, дикарь, не забудь вооружиться. Похоже, что вон тот здоровенный миниган на стрелковом стенде спроектирован как раз под Аида. Проверь». «Лады. Слушай, а моя консерва вообще пройдёт по коридорам бункера? В нём как-никак около трёх метров роста». «Да тут практически везде высота сервисных тоннелей и помещений выше». Разве что в лифте и между переборками придётся наклоняться, там чуть меньше нужного. Хорошо, тогда вопросов больше нет. Штурмовик, следуя указаниям оператора, снёс ещё пару перегородок и приблизился к стрелковому станку. Стальной манипулятор ухватил монструозное оружие, специальный зажим щёлкнул, зафиксировав гатлинг на конечности Аида. Тут же на мониторе перед глазами дикаря Появилась планка прицела системы наведения. Рейдер прислушался к своим внутренним ощущениям. Стая уже прикончила весь персонал на уровне и теперь жадно наполняла желудки. Дикарь всё это время отсекал от себя чувства и ощущения, идущие к нему от мутантов. И сейчас, вновь в них окунувшись, он испытал годливость. Взяв эмоции под контроль, он скомандовал им завязывать с кровавой трапезой и направил зараженных к лифтовой площадке, заодно запретив им нападать на скаутов. Хеви мутантов закономерно не заинтересовали, потому что от лотерейщиков, превращенных в киборгов, пахло так же, как и от них самих. А вот внутри экзоскелета разведчиков находилось человеческое тело. И вполне логично, что этот запах возбуждал у бегунов и лоторейщиков здоровый аппетит. Поэтому рейдеру приходилось их отдёргивать, чтобы те не позволяли себе лишнего. Управлять такой большой стаей ему удавалось с большим трудом. Те постоянно норовили выйти из-под контроля и начать своеволичить. Похоже, мозги заражённых плохо усвоили урок, что он преподал горбуно. Правда, самого горбуна это не касалось. После взбучки, устроенной ему дикарем, тот стал паинькой. Видно, учить уродов нужно именно на собственной шкуре, иначе до них просто-напросто не доходит. Поскольку теперь он был упакован в громоздкого Аида, о том, чтобы провернуть второй раз номер с лифтом, не могло быть и речи. Поэтому первым рейсом на последний уровень бункера отправились как раз мутанты. Они были просто пушечным мясом, даже если их там встретит зал похроны, который убьёт какое-то количество заражённых. Дикарю на это наплевать. Более того, это сыграет ему на руку, так он сможет лучше сконцентрироваться на оставшихся в живых, что пойдёт на пользу координации стаи. Кроме того, внешники, похоже, сделали для себя выводы. На этот раз перед площадкой лифта никого не было. Это дало возможность без проблем десантировать на следующий уровень мутантов и киборгов, а после спуститься и самому. Но несмотря на отсутствие сопротивления, интуиция шептала Декарю, что успокаиваться пока рано, и главные проблемы ещё впереди. А своей чуйке он уже давным-давно привык доверять. Она крайне редко его подводила. И как в воду глядел Спустя 10 минут после входа на этот уровень, когда мутанты уже рассосались по коридорам в поисках уцелевшего персонала, Нолт вышел на связь. И на этот раз от его традиционного спокойствия не осталось и следа. Дикарь, у нас, похоже, некоторые осложнения. К тебе движутся серьёзные силы противника. И, если честно, я удивлён, откуда здесь столько врагов. Перед взором рейдера возникла картинка системы видеонаблюдения, на которой отряд, примерно из 30 упакованных и хорошо вооружённых штурмовиков полосатых, движется по коридорам в его сторону. По моим прикидкам, мы уже должны были уничтожить большую часть персонала и сил службы безопасности бункера, но выходит, что я ошибался. Я пока пытаюсь понять, в чём причина и что именно я упустил из виду. А ты готовся отражать атаку. Будет жарко. Тот лишь чертыхнулся в ответ, параллельно отдавая мысленную команду мутантам на возврат к нему. Хеви и اسکот, благодаря действиям Нолда, тоже сгрудились неподалёку, заняв позиции для ведения огня, чтобы хоть немного сбросить растущее нервное напряжение, Дикарь заговорил с ИИ Аида. Настя, а скажи-ка мне, есть тут в этой железке музыка? Прошу прощения, хозяин, в данной модели управляемого штурмовика не предусмотрена такая опция. Ну хоть колонки-то тут есть. Разумеется, динамики внутренней связи, внешние динамики. Если желаете, я могу подключиться к информационным носителям лаборатории. Будь любезен. На контрольном мониторе возникла строка с мигающим курсором. Заполните поисковую форму. Дикарь задумался на несколько секунд, после чего выдал: Ищи композицию Beastie Boys Sabotage. Спустя десяток секунд виртуальный помощник с явно читаемым сожалением в голосе выдал отрицательный ответ на запрос. Тут голос снова подал ноль. "Итак, мы ищешь Дикарь?" Посмотри у себя в интерфейсе раздел Анализ биологического информационного носителя. Это типа у меня в голове, что ли, или как? Само собой в твоей голове, не в моей же. И поторопись, веганы будут у тебя через пару минут. После непродолжительного шаманства штуковина, установленная Нолдом ему в тело, выдала через монитор следующее сообщение. «Обнаружено 68 917 музыкальных дорожек. Уточните ваш запрос». Чем заставило дикаря всерьез удивиться. Он, конечно, был меломаном со стажем, но такое количество реально шокировало. Спустя еще 30 секунд рейдер нашел, что искал. «Ха-ха, слушай, в этом бункере ведь наверняка есть система оповещения или типа того». Уверен, что есть. К чему вопрос? Подключи меня к ней. Устроим нашим друзьям небольшую психологическую атаку. Когда тяжёлая герметичная переборка поехала в сторону, пропуская в помещение фигуры в полосатом камуфляже, через динамики системы оповещения загремели суровые басы проигрыш отрека, немало шокировав этим наступающего противника. Джигер злорадно ухмыльнулся и нажал на электроспуск, раскручивая стволы орудийной установки в руках штурмовика. Стальная нога Аида с противным хрустом наступила на изрешечённое крупнокалиберными пулями тело внешника. Немалый вес штурмовика превратил тёплый труп в мясную отбивную. Дикарь поморщился, но деваться было некуда. Куда ни плюнь, коридор был сплошь завален покойниками в полосатой форме. Всё произошло молниеносно. Внешники явно не ожидали такого сопротивления. Плюс грохот музыки из динамиков системы оповещения шокировал их на несколько самых важных мгновений, позволив киборгам и Аиду сосредоточенным огнём размолотить их ряды в труху. Несколько нуров и кинжальный пулемётный огонь внесли свою лепту Причём от 20-миллиметровых снарядов миниганы штурмовика не спасали никакие укрытия. Они даже бетонные углы пробивали насквозь. Сломив первое сопротивление, дикарь бросил в атаку стаю, и она прикончила тех, кому повезло выжить. К такому повороту событий веганы тоже оказались абсолютно не готовы. Как результат, три десятка подготовленных боевиков в мгновение ока превратились в растерзанные пулями и клыками заражённых трупы, что лежат на полу в лужах крови и медленно остывают до комнатной температуры. Но радоваться успеху ещё рано. Дикер чувствовал, что это только начало. Тут на связь вновь вышел Нолт, тон его голоса заботливо подтвердил самые худшие догадки рейдера. Деккер, мы крепко встряли. Вот поглядись. В зрительный нерв его левого глаза пришёл сигнал, демонстрирующий картинку с камеры наблюдения. И в этот раз это не был привычный вид с камеры системы видеонаблюдения. Сейчас картинка транслировалась с чего-то висящего в воздухе и медленно смещающегося в пространстве. Похоже, этим чем-то был микроскопический дрон Нолда. которых дикарю довелось увидеть в самом начале их знакомства. В следующую секунду рейдеру стало наплевать, с чего именно транслировалась картинка. «Это то, что я думаю?» Через железобетонно спокойный тон наемника отчетливо проскользнуло раздражение. К тому же он впервые позволил себе выругаться. Прежде Нолд высказывался исключительно цензурной лексикой и высокопарным слогом. Я без понятия, что ты там себе думаешь, но это хренов межпространственный пробой. И моя цель только что в него нырнула, а это значит, что я не смогу выполнить свой заказ. Да чёрт с ним с твоим заказом. Нас тут сейчас с землёй сравнивают. Ты только полюбуйся на это дерьмо. Из разрыва в ткани пространства, демонстрирующего сияющую сиренево-голубым светом изнанку, начала парами вываливаться новая партия тяжело вооружённых бойцов, несущих на руках средства усиления. И часть их коллег тут же начала осваивать под оборону зал с портальной установкой. Теперь понятно, откуда в бункер поступают подкрепления. Паршивый расклад. Чёрт, ха-ха, ты каким местом умудрился проморгать этот портал? Это же не спичка и не иголка. Это огромная площадь с громоздким оборудованием. Портальный зал полностью изолирован от сети общей системы безопасности и управлялся, похоже, напрямую из командного центра. Поэтому-то я его и не обнаружил. К тому же, если помнишь, я в самом начале нашего общения сообщил, что не смог попасть в некоторые помещения бункера. Портальная была в их числе. Джигарю, нечего было возразить на это, наёмник и впрям такой и говорил. Да и не так уж важно на самом деле, как и почему Нольд проворонил наличие межпространственного пробоя в бункере. Гораздо важнее, что им теперь с этим делать. Похоже, на той стороне у полосатых хватает ресурсов, чтобы тупо закидать их шапками. Рано или поздно враги возьмут их количеством и растопчут, лишь вопрос времени, когда это произойдёт. Чёрт. Ладно, есть идеи. На той стороне что-то загремело металлом. Похоже, Нолт покинул пост СБ и куда-то двигался. Тебе придётся держать оборону, пока я пытаюсь с этим разобраться. Для начала мне нужно проникнуть в командный центр. Все дальнейшие планы только после этого. Продержишься минут 10. Рейдер медленно выдохнул, выпустив воздух сквозь сжатые зубы. поднимавшаяся внутри паника медленно пошла на спад. Через пару секунд он вновь стал способен рационально мыслить и действовать. Положись на меня, сделаю что смогу, постараюсь не затягивать. Уже не сусь на всех парах. Пока у него было немного времени, дикарь покинул нотро штурмовика и заминировал подходы и укрытия на подступах. пришлось подозвать своего носильщика, одного из рядовых бегунов, освобождённых им из клеток. Рейдер эксплуатировал его не по прямому назначению, а повесил на него свой рюкзак и оружие. Место внутри аида было ограничено, и дикарь вышел из затруднительной ситуации таким оригинальным способом. Он держал этого мутанта позади всей веселухи, чтобы носильщик случайно не подставился под пулю. и не пролюбил все пожитки рейдера, нажитое непосильным трудом. В ход пошли все снятые им на входе в вентиляционную шахту мины и экспериментальные гранаты, которые превратились в разнообразные ловушки и растяжки. К примеру, одна из кислотных гранат отлично пристроилась в створе гермозатвора. Он втиснул гранату с выдернутой чекой в щель между изолирующим материалом дверного проема и самой створки. Как только герма отъедет в сторону, граната упадёт на пол, спусковой рычаг освободится и произойдёт подрыв. Мины пошли на растяжке, а оставшиеся гранаты он раздал бегунам. Мозгов у них немного, но дёрнуть за чеку и швырнуть под ноги врагам, он вполне может их заставить. Дальше наступил форменный ад. Веганы пошли на приступ многократно превосходящими силами. В то же время у скаутов и хеви уровень боеприпасов и заряда аккумуляторов вышел на критические значения. Ещё немного, и они превратятся в бесполезные куски плоти и металла. В перестрелке от стаи было мало толку, и дикарь приказал мутантам попрятаться по углам и выжидать удобного момента для контратаки или броска гранаты. В итоге основная нагрузка легла на его плечи. Благо Айит на коротке в встреченном бою раскрывал весь свой разрушительный потенциал. Когда после взрыва кислотной гранаты у открывшейся переборки раздались дикие вопли плавившихся живьём людей, Дикарь обработал силуэт и врагов, едва видимые сквозь облако кислотной взвеси, очередью из минигана. Крупнокалиберные снаряды разрывали врагов на шмётки. Передние ряды отряда полегли, словно трава во время бури. Но против него работали настоящие профи. Они мгновенно сориентировались в ситуации. Тут же в ответ из-за угла в его сторону полетели гранатомётные выстрелы, а по толстой броне Аида градом застучали пули. Дикарь рывком ушёл в укрытие, спрятавшись за поворотом тоннеля. Пули, выпущенные из отбойника, Он не могли найти слабину даже в защите штурмовика и повредить один из его узлов, а то и добраться до самого оператора. Следом противник подтянул на позицию самоходную турель, дрон на гусеницах, которого венчала бронированная башенка с торчащим из её недр стволом крупнокалиберного пулемёта, превратил обороняемый дикарем и его воинством тоннель бункера в смертельно опасное пространство. Пули клевали бетон стен, с визгом разлетались рикошетами во все стороны. Попадание одной из них продырявило систему коммуникации, из пробитой трубы брызнула белёсая струя пара или газа охладителя. Дикарь начал пять ица назад имитируя отступление, внешники явно желая перехватить инициативу, наоборот начали наступать вперёд, прикрываясь стрелявшим на расплав ствола турельным дроном. А потом в коридоре рванула серия взрывов. Самоходка зацепила растяжку мины, приведя в действие всю цепь минирования. Коридор крепко тряхнуло, с потолка посыпалась штукатурка. Сквозь дым и всполохи огня до него доносились вопли раненых. Пользуясь резко ухудшившейся видимостью, дикарь дал команду нескольким бегунам броситься в смертоубийственную атаку. Большинство спидеров погибло, не добежав до цели, под шквальным ответным огнем, поломанными окровавленными куклами, завалившись на пол. Но парочка сумела достичь позиций, потрепанных взрывом веганов. Слабые зараженные подчинялись его дару контроля безоговорочно. Он полностью выключал им инстинкт самосохранения. В следующую секунду новая череда взрывов накрыла тоннель цепочкой. Даже сидя под бронёю, дикарь почувствовал, как в коридоре бункера словно вздохнул неведомый гигант. Термобарическая смесь накрыла огромное пространство. После вспышки она молниеносно выжгла большую часть воздуха в нём. Резко упавшее давление в точке взрыва спровоцировало не менее резкий приток воздуха из других помещений. По тоннелю словно прошёлся порыв штормового ветра. Из-за немилосердного перепада давления заломило в висках, уши заложило ватой. Если уж ему тут в десятках метров от взрыва так нехорошо. Сложно представить всю гамму негативных впечатлений, что ощутили на своей шкуре наступающие. Всякая стрельба утихла, за исключением разве что дрона. Тому взрывы не нанесли большого урона. Он продолжал вести огонь. Наведя перекрестие прицела на изрыгающее пламя и пули, неуклюжею железяку, дикарь нажал на спуск. Его миниган издал неописуемый звук, словно синхронно заработали множество отбойных молотков. Очередь прошлась по дрону, выбивая из него искры, куски пластика и металла, моментально превратив в кучу железного хлама. Увидев, что пули достигли цели, Джекер направил штурмовика прямо в ряды деморализованных, раненных и обожжённых врагов. Подхватил разбитого дрона за ствол пулемёта левым манипулятором и принялся размахивать им как стальной дубиной, размазывая внешников в мясной фарш. Кое-кто пытался отстреливаться, но когда по команде рейдера за ним рванули, укрывавшиеся до поры до времени лотерейщики, исход этой схватки был предрешён. Всякое сопротивление было тут же подавлено. Наблюдая за тем, как Горбун оторвал ногу дико орущему вражескому солдату, дикарь прекратил это избиение младенцев и вызвал по внутренней связи Нолда. «Ха-ха, скажи, что у тебя есть хорошие новости. Я пока вытягиваю, но тут становится довольно грустно». Судя по запалённому дыханию Нолда, тот устроил себе экстремально быструю пробежку. "Я почти на месте, держись". Ответить не успел. Новая партия врагов, подоспевшая со стороны портального зала, открыла огонь по нему и его мутантам, выведя из строя сразу троих латыричей. Прикрываясь от попаданий бронебойных пуль левым манипулятором, который по-прежнему сжимал ствол покорёженного дрона, Джикар сделал залп из ракетной турели, накрыв позиции врага цепкой взрывов. Тут же услужливо подала голос Настя. Перезарядка ракетной турели, 10 секунд. Зашелестел на спине механизм, подающий ракеты из короба на пилон. Он сделал про себя пометку на будущее о длительности перезарядки. Сам же дал команду фас уцелевшим заражённым, отправив их добивать новую партию раненных. Дикарь направил айда вперёд, оставив уцелевших членов стаи заниматься своей грязной работой. Ему нельзя терять импульс, нужно давить врагов, не давая им расслабиться ни на секунду. Стоит дать им передышку, и он пропал. Дикарь, я на месте. Мне нужно ещё немного времени. И ещё у них тоже есть штурмовик. Так, поправка, три штурмовика. Модель попроще, правда, чем твоя. У тебя 2-3 минуты. Да твою мать, сколько можно? Мысли в голове заметались лихорадочно, как потревоженные осы. Но рейдер усилием воли подавил в себе растущую волну паники и глубоко вдохнул. Так, Настя, новый трек Джонни Кэш, Расти Кэш. Ха-ха, тащи сюда всех оставшихся в строю киборгов. Шутки кончились. Сейчас либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Из динамиков полился сочный баритон короля американского кантри, грозящий его разломать свою ржавую клетку. Дикарь под эти обещания приготовился принять последний и решительный Хэви по правую и левую руку от Аида приняли осадное положение, изготовившись к стрельбе. За железными черепахами присели скауты. Судя по данным Нолдовского коммуникатора, их батареи добивали последние проценты заряда. Ещё 5-10 минут, и он останется один на один с противником. Время экономии осталось позади. Джикар подошёл к переборке, ведущей в одно из подсобных помещений, и с визгом и скрипом вырвал металлическую створку дверей. Аид взял её на изготовку, словно рыцарь щит, и замер, а его оператор про себя отчитывал глухие удары собственного сердца и до боли в глазах смотрел в тёмный, обугленный от взрывов ракет проём тоннеля, откуда вот-вот должны были появиться враги. Первыми, как ни странно, противника засекли Хеви. Правый закованный в броню и экзоскелет лотерейщик глухо заурчал, припав рылом к земле и зарокотал пулемётной турелью. Но длилось это недолго, всего несколько секунд, потому что по его броне со звоном металла и шлепками по плоти пробарабанила ответная очередь. По импровизированному щиту дикарях леснули осколки и кровь киборга. моментально превращённого в мешанину из железа и плоти. Всё это он успел отметить про себя лишь краем сознания, разом отстреливая все имевшиеся у него на пилоне нуры, отправляя их один за другим в тёмный зев тоннеля. Вспышки взрывов разметали фигурки солдат, не предусмотретельно сгрудившихся вокруг тройки штурмовиков. Зафиксировав перекрестие прицела на том месте, где он успел заметить массивные стальные фигуры, Дикариу утопил гашетку. Пламя от взрыва уже опало, поэтому он прекрасно видел, как снаряды, выпущенные его трёхствольным монстром на сверхзвуковых скоростях, в темноте царившей в глубине технического коридора выбивают красочные снопы искр и раскалённых осколков из брони его железных врагов. А значит, он попал как минимум в одного штурмовика. Додумать мысль ему не дал стремительный росчерк ракеты, вылетевшей из глубины подземной галереи. Всё, что успел сделать декар перед взрывом, сгруппироваться за створкой и прикрывшись ею от взрыва. В следующий момент мир раскололся на части. Корпус штурмовика заскрипел под действием взрывной волны, стремящейся разорвать боевую машину на мелкие кусочки. Джигар сквозь контузию почувствовал секундный полёт, прежде чем Аид с лязгом обрушился на бетонный пол. Критические повреждения конструкции, отказ левого манипулятора, сбой оптической системы, отказ системы наведения, серьёзное нарушение целостности брони. Перебарывая гул в голове, рейдер сплюнул кровь, набравшуюся в рот из прокушенного языка. и перевёл взгляд на треснувший монитор Аида. Большая часть камер визора вышла из строя, декаль наполовину ослеп. Кумулятивная струя от взрыва ракеты расколола плиту переборки надвое, оторвала стальной манипулятор и её державший и швырнула стального гиганта на пол. Перебарывая слабость, он попытался встать, видя как сквозь клубы густого дыма впитавшего в подземной зале после взрыва мощного противотанкового боеприпаса, проступил силуэт штурмовика противника. На пилоне его ракетной турели он отчётливо разглядел ещё один тупаносый птур, который через секунду должен был прикончить сбитого с ног аида. Дигар нажал на гашетку Гатлинга, но тот, похоже, тоже вышел из строя после близкого взрыва. от собственного бессилия он сжал челюсти с такой силой, что начала крошиться эмаль и захрустели связки. Рейдер выдохнул в ожидании пуска вражеской ракеты, что поставит точку в этом нескончаемом дне. Но, как видно, у судьбы на него были несколько иные планы: довести своё грязное дело до конца вражескому штурмовику она не дала. Сумраки подземелья, освещаемого лишь вспышками коротящей проводки, С полохами языков пламени, оставшихся на полу пятнами после взрыва, да редкими уцелевшими лампами, мелькнул корявый урчащий силуэт. Распластавшись в нереально длинном прыжке, темная тень, словно сгусток самой темноты, приземлилась на загривок вражеского управляемого робота. Гипертрофированные конечности вцепились в турель и оптический модуль мертвой хваткой, И со скрипом и хрустом принялись вырывать их из мест креплений. Вражеский штурмовик позабыл о своей цели, крутясь волчком и всеми силами стараясь ухватить вредителя, ученившего беспредел. Горбун, чтоб тебя! Обезумевший мутант злобно урча, с грохотом колотил кулачищами по стальной машине, сминая и плюща ещё важные и нужные узлы в неопрятную мешанину из пластика. Композитные брони и проводки. Вот только долго буйствовать ему не позволили. В дальнем коридоре вспух огненный цветок дульного выхлопа пулемета. Очередь прошила настырного зараженного на вылет, швырнув его, измененное мутациями, и в раз ослабевшее тело на пол. Но подаренных его жертвой мгновений, хватило дикарю, чтобы, яростно ругаясь, поднять на ноги махину Аида и сократить дистанцию с покореженным вражеским штурмовиком. Разогнавшись, матово-черная стальная туша с грохотом врезалась в управляемую боевую машину внешников и, обняв ее, словно самую дорогую и ценную вещь на свете, принялась толкать противника к последнему уцелевшему вражескому штурмовику, используя его словно щит. Сервоприводы ног Аида истерично визжали и скрипели, Работая за пределами своих возможностей, по корпусу вражеской машины забарабанили пули, оборвав вопли и ругань, ослепшего и потерявшего управление вражеского пилота. Давай, малыш, давай, ещё чуть-чуть, давай. Одна из пуль изуродовала визор Аида, окончательно погасив операторские мониторы и лишив декаря возможности хоть как-то ориентироваться в происходящем. Следом вторая пуля прошла грудную пластину его штурмовика, прошла в притирку с боком рейдера, опалив его словно огнём и застряла в механизмах спины штурмовика, явно что-то там сломав. Из-за этого его привод завизжал так, что заныли зубы. Внутри машины что-то нехорошо заскрежетало и захрепело. Но всё это уже не имело значения. Аид и удерживаемая им обмякшая стальная туша с грохотом и лязгом врезались в последний уцелевший штурмовик внешников. Больше интуитивно, чем от здравого осмысления, дикарь разжал объятия, задрал ногу и с силой опустил ее вниз, впечатывая в лежащую прямо перед ним кучу малу. Стальная конечность с гулом сминаемого металла вонзилась в спину одной из вражеских боевых машин, Колеча и плюща его конструкцию, словно гидравлический пресс. Нижняя конечность Аида от запредельной нагрузки и полученных повреждений страдальческих рухнула и подломилась. Он завалился на бок поверх своих противников. Выход оператора виртуальному помощнику: перенос собственного кода на информационные носители базы. Выполняю. Гребёнка грудной пластины с хрипом и скрежетом разошлась в стороны. Повреждённые и изувеченные механизмы на силу справились со своей задачей. Дикарь выкатился из внутренности павшего аида наружу. Последний штурмовик ещё подавал признаки активности. Оператор внутри него пытался поднять машину на ноги, но вес двух тяжеловесных махин навалившихся сверху И повреждения, полученные от столкновения, не давали ему этого сделать. «Да сдохни ты уже, мразь!» Дикарь превратил правую руку в клинок, покрыв ее кинетическим полем своего дара и, безошибочно угадав место стыка в грудной пластине, вбил туда руку, подвиск и хрип железа, погрузив ее внутрь по локоть. Атака достигла своей цели. Рука меч пронзила грудь оператора, Осмысленные действия штурмовика превратились в хаотические подёргивания. Дождавшись сигнала системы об успешном переносе файлов, рейдер вынул из-под сумки одну из последних ЭМИ-гранат, рывком сорвал с неё чеку и сунул круглый ребристый корпус внутрь проделанной его рукой рваной дыры, после чего направился назад. За его спиной гром охнуло Полыхнула голубоватая вспышка, окончательно превращая передовые боевые машины в кучу бесполезного хлама. Рана в боку горела огнём, но прихрамывающий дикарь старался не обращать на стреляющую боль внимания. Его форсированная регенерация справится с этим самостоятельно. У него сейчас есть дело поважнее. Горбун, мелко подрагивая всем телом, слабо шевелился лёжа на полу. Из рваных дыр на его некогда сильном и выносливом теле, оставленных попаданиями крупнокалиберных пуль, толчками выливалась тёмная кровь. В слабом освещении подземелья она казалась почти чёрной. Почуяв приближение дикаря, горбун слабенько заурчал и потянулся к нему всем своим израненным телом. Тот тяжело вздохнул и опустился рядом с ним на колени, положив ладонь на уродливую голову мутанта. Ну всё, всё. Ты хорошо поработал, братица. Ты молодец. Можешь отдохнуть теперь немного. But I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rustic edge and run. Из уцелевших динамиках старина Джонни допел финальный куплет. Дикарь грустно улыбнувшись отметил про себя, что припев пришёлся, как нельзя, кстати, к ситуации. Наверняка исполнитель и в страшном сне не мог себе представить, что его песня станет эпитафией смерти людоеда. Лотерейщик, которому уже не суждено было стать топтуном, вновь слабо заурчал, подставляя широкий шершавый лоб под ладонь рейдера. Но окончательно теряя силы, он уронил голову на пол, с содроганием вытянулся всем телом и заскреб когтями по бетону. Спустя минуту агония прекратилась, жизнь окончательно покинула мутанта. Дикарь еще некоторое время молча сидел рядом с ним, до рези и цветных кругов в глазах, сжимая веки. На поверку уродливый каннибал оказался честнее и преданнее большинства людей. Приняв главенство дикаря над собой, он оставался верен ему до самого конца, Без колебаний, пожертвовав своей жизнью ради старшего, попавшего в беду, он бросился на вражеского штурмовика по собственному решению, следуя своему таинственному кодексу чести, отбросив страх и сомнения, словно верный пёс. Рейдер ещё некоторое время стоял на коленях рядом с мёртвым мутантом, отдавая дань его самоотверженности. после чего поднялся на ноги и призвал к себе носильщика. Тот, похоже, остался одним из последних выживших зараженных. Дождавшись, когда слегка посеченный осколками и контуженный спидер доковыляет до него, дикарь забрал у него рюкзак и свое оружие. «Два-ха, ты тут? Добрался уже или как?» «Да, я как раз на месте. Ты в порядке?» «Как видишь, иду в портальную залу». Давай уже закончим это дело к чертям собачьим. Я смертельно устал и хочу есть. Техник внешников умирал. Неудивительно, бегон распорол ему живот, и страшной раной, привалившегося к стене в полулежащем положении снеговика, прямо на пол вывалился целый ворох сизых кишок. Раненый, явно находившийся в глубоком шоке, вялыми движениями пытался запихнуть внутренности обратно. мелко трясясь от страшной боли по его заострившемуся лицу под пластиковым обзорным стеклом капюшона защитного комбинезона градом лились крупные капли пота что вы за люди такие монстры и снова дигар уловил в речах внешника прибалтийский акцент странно Не гунди, Святоша, выкладывай лучше, куда все ваши подевались, иначе так и умрёшь в мучениях, как пёс шалудивый. По искажённому лицу раненого было предельно ясно, насколько сильна его боль. Рейдер за сегодняшний день уже пресытился смертью и страданиями. Его психика, чтобы защититься в этой мясорубке, замкнулась, почти не реагируя на смерти и мучения врагов. Но даже так, лишний раз терзать технику ему абсолютно не хотелось. Но внешник решил по-своему. Мы все здесь умрём, вы чуть позже, но не надолго. Бледные обескровленные губы исказила кривая полубезумная улыбка. Потом снеговик закашлялся, залив кровью обзорное стекло комбинезона и уронил голову на грудь. Дваха, слышишь меня? О чём этот покойник толковал? И где вообще солдаты? Они передумали нас убивать? Нолт вышел на связь мгновенно, словно только и ждал вызова. Всё плохо, дикарь. По-настоящему дерьмово. Мы серьёзно вляпались. Эти ублюдки перед тем, как свалить, запустили цикл срыва фокусирующей линзы межпространственного пробоя. Сам посмотри, ты же там неподалёку стоишь. Декер перевёл взгляд с спокойника на сиренево-голубоватую воронку портала. Она и вправду начала время от времени мерцать, испуская звуковые и световые импульсы через непродолжительные промежутки времени. Я небольшой специалист по порталам между мирами. Откуда мне знать, что так быть не должно? Нет, они нарушили стабильность его работы, если кратко Её стабилизация нарастает, поэтому поддержки с той стороны больше не будет. Дикер почесал лоб, сдвинул шлем на затылок. Ну, это же хорошо, да? Что в этом хорошего? Для начала меня больше никто не пытается пристрелить, уже неплохо, как по мне. Нолт раздражённо вздохнул. Он явно параллельно делал что-то ещё. Поэтому ответы звучали отстранённо, словно он наблюдал за беседой со стороны, а не являлся её прямым участником. «Прости, забыл, что взял к себе в напарнике Пятикантропа». «Эй, это вообще-то довольно грубо». «Зато правда. Им больше не нужно отбивать обратно этот бункер. Да они и не планировали это делать с самого начала. Эта операция была обычным отвлечением нашего внимания и затягиванием времени». Дикарь нахмурился, предчувствуя приближение плохих новостей. «И чем это нам грозит?» «Наконец-то ты включил голову. Межпространственный пробой — это тебе не сказочная дверь в Нарнию. Представь себе натянутую струну. Что будет, если за нее слишком сильно дернуть?» «Лопнет, само собой». «Вот именно. И заодно, как следует, хлестнет по рукам дурака, который дергал». Для прокола пространства-времени требуется колоссальное количество энергии, и ещё больше на то, чтобы удерживать её в стабильном состоянии. Стоило догадаться о наличии тут портала, как только я увидел мощность местного реактора. Не нужен для обычного бункера реактор на 500 с лишним мегаватт. Одним словом, там в изнанке пространства накоплено невообразимое количество энергии. И когда произойдёт срыв фокуса, вся эта энергия, как воздух из лопнувшего шарика, хлынет сюда. Рванёт. Рвание от ещё как. Килотонна 30-40, если в вашей системе исчисления измерять. На месте этого бункера скоро будет воронка километрового диаметра. Дикер похолодел, ощутив, как по крыло слипким потом спина. Как скоро По моим расчётам, окончательная деструктуризация портала наступит ориентировочно через 9 минут. Рейдер даже подпрыгнул на месте от таких новостей. Так и какого хрена мы тут с тобой стоим и время впустую тратим? Это ты стоишь, а я делом занят. Но твою же мать, это ведь совершенно не мой профиль. Говорили мне старшие: "Иди на линейно-волновое направление". Так ведь нет, мне приспичило выбрать кафедру физики частиц. Кусок придурка. Так ты справишься или нет? Не мешай мне, лучше зайди в пультовую. Мне сейчас будут нужны твои руки. Дикарь хотел спросить, что конкретно он имел в виду, но вовремя прикусил язык. Предельно злой и раздраженный Нолд явно не обрадуется новым вопросом. Между тем, пульсация портала заметно нарастала обороты. Амплитуда всплесков уменьшилась, в портальной запахло озоном, как во время летней грозы. Волны энергии, испускаемые пробоем, покалывали кожу. Дикерри ощутил, как статическое электричество трещит в волосах. Сомнения в словах Нолда отпали сами собой. Он быстрым шагом, стараясь держаться подальше от портала, направился в пультовую комнату. Небольшое изолированное пространство, забитое разнообразной аппаратурой, датчиками, осциллографами, мониторами с непонятными графиками и столбцами данных, прилепилось к стене подземной залы. Приборы как с ума посходили, графики на мониторах скакали, как кардиограмма у человека с серьёзной аритмией. «Так, положи руки на клавиатуру, расслабься и не шевели пальцами». Я сейчас дам запрос на удалённый доступ миостимуляции конечностей. Подтверди его. В левом глазу появилось окно угрожающего оранжевого цвета с крупной надписью: "Разрешить удалённый доступ к нейронной системе рук". Дикарь подтвердил его и в следующую же секунду почувствовал, как мышцы кистей и пальцев покалывает тысячами микроскопических иголочек, как бывает, если отсидеть ногу. Потом мышцы, отвечающие за сокращение пальцев, начали самопроизвольно дергаться и сокращаться, словно у него начались судороги. Перебарывая неприятные ощущения, Рейдер старался не шевелиться. В следующую секунду он почувствовал, как над его руками взяли управление. Кисти сами по себе сложили пальцы в замок и звонко хрустнули суставами. После чего сделали несколько волнообразных разминочных движений. Миг... И руки стремительно запархали над клавиатурой основного управляющего компьютера пультавой. На мониторе перед его глазами открывались десятки системных окон, индикаторов загрузки и разархивации файлов. Консоли с бегущей строкой программного кода мелькали перед его взором с такой бешеной скоростью, что он даже не успевал прочесть содержимое. Дикарь заворожённо наблюдал за этим действием, словно загипнотизированный. позабыв о том, что им угрожает смертельная опасность. Он смог оторваться лишь когда на мониторе появилась строка аутентификации с вводом двенадцатизначного пароля. Ниже таймер, отсчитывающий 8 с половиной минут и надпись время до десинхронизации. А рядом второй таймер поменьше и на нём счётчик на 15 минут и поясняющая надпись под ним. Криптологический взлом Себя его привёл раздражённый голос наёмника Нолдов, который, казалось, заледенел до температуры абсолютного нуля. Зараза, всё, финиш, приплыли. До дикаря заторможено, как во сне дошли слова ха-ха. В каком смысле финиш? Сам не видишь, что ли? Доступ к управлению протоколом зашифрован 12-значным паролем. И ты же, мать его грёбаный Нолд, взломай его. Я и взламываю, но у него высокий уровень криптоустойчивости, требуется время, и это время больше, чем то, что осталось до полной дестабилизации пробоя. И что теперь? Дикарь, как болванчик, задавал бессмысленные вопросы, его мозг отказывался принимать реальность. А всё, сидим и любоуемся фейерверком из первых рядов. Так чего мы на месте топчимся тогда? Валить отсюда надо и как можно скорее. Нолт тяжело вздохнул в ответ. Дружище, ты чем меня слушал, задницей? Я же сказал, взрыв будет покруче, чем в этой вашей Хиросиме. Как думаешь, далеко ты успеешь убежать за 8 минут? Да ты даже до входного шлюза не успеешь подняться. А если в портал махнуть? Варианты чутитьца в родном мире веганов? Сильно так себе, но это лучше, чем тупо сдохнуть. Нас расщепит на атомы при переносе. Забудь. К тому же, даже будь такая возможность, наше с тобой там появление обречёт тот мир на очень быстрое вымирание. Ты готов на это пойти? Из-за паразита Стикса? Чёрт, и вправду не подумал об этом. Типа, всё, конец, мы оба умрём. Похоже на то, Вот дерьмо. Не думал, что произойдёт так. Хотя с моей профессией глупо надеяться на пенсию и спокойную старость рядом с горящим камином. Наёмник ядовито хмыкнул и замолк. Говорить вдруг стало не о чем. Дикарь продолжал тупо пялиться в монитор консоли оператора, на котором бесстрастный хронометр вёл отчёт до момента его смерти. Все его естество бунтовало против мысли о собственной гибели, но направить бурлящую энергию было не на кого. Он умрет не от пули Мура или Внешника и не от клыков зараженных. Его убьет энергия, безжалостная, как сама смерть. «У тебя дети есть?» Нолд удивился, это стало понятно даже через рацию, но все же он ответил. «У тебя дети есть?» Нет, на клонов наложен мораторий по размножению. Как только корпорация получит сигнал о гибели этого тела, меня снова клонируют. Он горько усмехнулся. В каком-то смысле я даже не вполне умру, просто это буду уже не совсем я. Чувак, это звучит максимально печально. Согласен. А почему вас клонируют из-за иммунитета? Мой генетический отец им обладал при жизни. Вот это его особенность наши умники используют, создавая таких, как я. Даже несмотря на все научно-технические достижения нашей цивилизации, секрет идеального симбиоза с имитатором остаётся для нас загадкой. Выходит, ты не так уж сильно отличаешься от остальных жителей улья. «Ну, если опустить способ появления на свет и мой искусственно скорректированный геном, то да». «Вот это чума! Кто бы услышал, не поверил бы ни в жизнь!» «И все же, неужто тебе никогда не хотелось, чтобы у тебя были дети?» «Нормальные, биологические, а не какие-то там клоны?» Ха-ха на некоторое время задумался и лишь потом дал ответ. «Да». У меня есть обрывочные воспоминания из начального носителя моего генетического кода. У него был собственный ребёнок, рождённый естественным способом. Девочка. И да, наверное, хотел бы. Загадочный Нольд весь штурм бункера, оказавшийся дикарёю, больше похожим на робота, чем на живого человека, неожиданно приоткрыл завесу тайны. окутывающего его со всех сторон, словно толстое ватное одеяло, явив своё настоящее человеческое лицо. И несмотря на явно неподходящее время, рейдер не мог этому не улыбнуться. У меня тоже детей никогда не было. Почему? Дикер автоматически пожал плечами в ответ, словно собеседник мог его видеть. Не знаю, как-то не срослось. Вроде женщин было много, среди них даже несколько таких, с которыми стоило попытаться. Но я дурак не стал. Хотя мне всегда хотелось, чтобы у меня сын был. Знаешь, на рыбалку его возить, учить всяким мужским штукам. Чёрт, да у меня, в отличие от тебя, даже клона не будет. Ну, «Матрица» тебя регулярно копирует в «Мир из Тикса». Хотя ты прав, это же просто копии. геном у них свой собственный в тебе никакого отношения они не имеют вот и я о том же дикерд охруста стиснул кулаки впившись крепкими ногтями в кожу вот ведь чёрт как подыхать-то неохота это инстинктивная реакция организма страх смерти естественен для любого живого существа мне тоже страшно я но тут риддер его грубо перебил В его мозг закралась мысль, которую он ещё не осознал полностью, лишь ухватив её за самый краешек. Слушай, погоди. А пароль этот, сколько ты сказал, там символов? 20? А раскладка, раскладка на каком языке? На общем, на речи, в смысле, на английском, если по-вашему. Верни мне контроль над руками. Зачем? Ты от меня тупостью, что ли, заразился? Просто сделай. Амплитуда колебаний портала всё сокращалась. Сейчас волны, испускаемые светящейся воронкой, уже делали больно на физическом уровне, отзываясь в костях и мышцах неприятными болезненными спазмами. Дикар нерешительно пошевелил пальцами над клавиатурой, ощутив, что снова может двигать ими по собственному желанию. после чего начал вводить в окно для ввода пароля цифры и буквы. Его пальцы печатали далеко не так быстро и стремительно, как это удавалось Нолду, к тому же он страшно боялся допустить опечатку. А ещё ему на мозги давил беспристрастный таймер, который отсчитывал последние 5 минут до взрыва. 91 87 103 98 red 93 yellow Код номер тотпечатался в его мозгу, ошибиться было сложно. Когда набор был закончен, указательный палец нерешительно завис над клавишей Enter. Слушай, я без понятия, тот это код или нет. В любом случае попытка не пытка, верно? Но если это оно, давай ты у меня не будешь спрашивать, откуда я его знаю. Ок. «У меня нет вразумительного ответа на этот вопрос». «Да жми ты уже!» Голос Нолда, еще секунду назад абсолютно спокойный, сейчас срывался от волнения. Дикарь нажал на кнопку ввода. За секунду, пока система обрабатывала данные, в его голове пролетело тысяча мыслей. Когда компьютер выдал положительный ответ и дал сигнал, что блокировка снята, У него просто не нашлось слов, чтобы этот факт как-то прокомментировать. Он просто выдал непередаваемый горловой звук. Что? Как? Так, стоп, плевать на это, нет времени. Верни мне свои руки. Дикарь снова потерял управление над верхними конечностями и полубезумным взглядом просто наблюдал за действиями клонированного наёмника. В голове мельтешил целый хоровод невменяемых мыслей. Вот ведь грёбаный холод, мудрыло недоделанный, не мог прямым текстом сказать, что это код для отключения долбаного портала внешников. К чему было городить весь этот лес с доставкой сообщения в Озёрск? Нолт между тем отменил взлом уже ненужного им пароля и вывел на монитор окно утилиты отвечавшая за взаимодействие с ядерным реактором Так, нам потребуется максимум, на который способна эта малышка. Держись, по дороге будет трясти. Значение текущего потребления энергии было выставлено на 30%. Нолт выкрутил его на 95. Шкала, словно зелёная гусеница, медленно поползла вверх. Спустя 10 секунд дикарь уловил, как ото раскрутившейся турбины парогенератора реактора, находившегося на уровень выше, начали едва уловимо вибрировать бетонный потолок и стены. Интенсивнее заработали агрегаты портальной установки. Резко подскочившее напряжение заставляло их неистово гудеть и потрескивать. Мерцание портальной воронки тоже значительно ускорилось. Рейдер чувствовал, как статика кусает его кожу, как болезненно сжимаются внутренности при каждом всплеске. Его руки, управляемые нолдом, продолжали порхать над клавиатурой. Тот постоянно корректировал поток данных, считываемых оборудованием с портальной установки. Текущая нагрузка на ядерный реактор подросла до 65%. Чёрт, времени осталось мало. Надеюсь, я успею раскрутить реактор до нужного значения. Давай, рухлядь, покажи мне, на что ты способна. Словно услышав его мольбы, отозвалась система оповещения бункера. Неживой механический голос начал вещать из динамиков, вмонтированных в бетонные стены. Внимание, критическая нагрузка на реактор. Всему персоналу соблюдать осторожность. Внимание, Заткнись. Наёмник одним движением отключил текущее оповещение и вернулся к мониторингу потока данных, идущих от межпространственного пробоя. Дикар перекрикивая нарастающий гул, задал вопрос. Что ты вообще пытаешься сделать? Помнишь, я тебе говорил, что пробой похож на натянутую струну. Если эту струну слишком сильно перетянуть, она просто лопнет. И вся отдача уйдёт на другой конец пробоя. Хочешь сказать, что взрыв произойдёт у внешников, а не у нас? Либо у них, либо у нас выбора больше нет. У меня нет исходных данных по стабилизированному потоку. Тот, кто активировал протокол срыва линзы, удалил всю информацию, а восстанавливать её уже некогда. Проблема только в том, что на той стороне наверняка стоит гораздо более мощный реактор по сравнению с нашим, и они вряд ли пропустят аномальный всплеск энергии на канале пробоя. Вопрос лишь в том, успеют ли они на это среагировать. Если да, нам однозначно каюк. Так что скрести пальцы и молись, если во что-нибудь веришь. Артефакт к тому моменту начал неистово мерцать и пульсировать, словно бьющееся гигантское сердце. Импульсы, испускаемые им, корёжили дикаря круче всякого рейва и ЛСД-шных грибов. Нагрузка на реактор достигла 90-процентного показателя и продолжала медленно расти. Вновь ожила система оповещения бункера. Внимание, перегрев активной зоны реактора. Угроза теплового взрыва. Всему персоналу немедленно покинуть объект. Внимание. Перегрев активной зоны реактора. Угроза теплового взрыва. Всему персоналу немедленно покинуть объект. Внимание. Я же велел тебе заткнуться, проклятое железяка. Дикарь, оно вот-вот рванёт. Пробой держится, на честном слове. «Я не знаю, куда уйдёт отдача, но даже если не к нам, на этой стороне тоже порядком тряхнёт. Как дам команду, активируй свою защиту. Я знаю, у тебя она есть!» Гул, стоявший в портальной зале, создавал ощущение, словно рейдер угодил в самое сердце гигантского трансформатора, работавшего на пределе своих возможностей. Портальная воронка билась и пульсировала, словно безумная, уже без какой-либо амплитуды и логики выбрасывая из себя потоки энергии, которые нагревали до бела и плавили стальные узлы портальной арки. Они даже с расстояния в 30 м заставляли трещать кости и связки его тела, давили на глаза и мозг, не давали ему дышать полной грудью. Сейчас Больше инстинктивно, нежели осознанно, дикарь активировал защиту, влив в неё все силы, которые у него были. Но защищающее его тело кинетическое поле Дараулия не мешало лучам света проходить сквозь себя. Ерчайшая вспышка, полыхнувшая на месте воронки в следующий миг, полностью выжгла ему сетчатку глаз, словно циклопическая вспышка на солнце. Мир сжался до размера в крохотной точки, а потом он потерял сознание. Земля вздрогнула и крепко ударила по ногам. Не успев даже испугаться, Аврора осознала, что лежит уткнувшись носом в пыль. Какого хрена землетрясение? Кавказ, чудом сумевший сохранить вертикальное положение тела, помог ей подняться на ноги. Не похоже, больше толчков нет. Это где-то под нами, в бункере. Какого дьявола там вообще происходит? Нам нужно туда попасть, немедленно, слышишь меня, Кавказ? Стронка лишь поморщился от неудовольствия. Он стремился в бункер не меньше нимфы, затянувшиеся ожидания и неизвестность раздражали его не меньше, чем девушку. Ты сама знаешь, что мы не можем полосатые заблокировали шлюзовую камеру у лифта после своего выхода. Проклятье. Аврора буквально рычала, исходя нетерпением. Давай связь с группой, которая зашла тем же путём, что и дикарь. Где их самки собаки носят? Да не кипитеисты, нет у связи, они же под землёй. Тем более тут черната под самым носом. Успокойся уже, Нимфа сердито зыркнула на него, но замолчала, раздражительно притопывая по земле носком левой ноги, по утрамбованной до каменного состояния почве. Уймейсь, дочка, это же дикарь в конце-то концов. Раз уж он взялся за гуж, то всяко сдюжит. Аврора раздражённо вздохнула, явно готовясь выдать ещё одну гневную тираду, но потом всё же смогла взять себя в руки и ответила более спокойным тоном. «И ты туда же, дедуля. Ладно, будем надеяться, что ты прав, и этот недоумок действительно разгребет устроенную им кучу отборнейшего дерьма. Пошли к лифту. Если шлюз откроется, я хочу быть в числе первых, кто туда войдет». Разведчик иронично хмыкнул себе в усы. «Когда он откроется, рыба моя? Когда?» «Идем».